Глава 6. 1. Марго тоже собиралась пойти на вокзал провожать Вики, но в последний момент у нее все вылетело из головы, когда Дуг вернулся в после месячного отсутствия. Первые три недели он не присылал никаких вестей, и она измучилась в напряженном ожидании звонка или письма. Но дни пролетали, писем не было, и оставалось только честно признать, что он потерял к ней интерес. Именно в этот момент он и позвонил из Вашингтона. «Я посмотрел расписание поездов», — сообщил он так, будто продолжал только что прерванный разговор. «Если ты сможешь добраться до Милуоки за два часа, то будешь здесь завтра в полночь». Ей безумно захотелось поехать. Так же, как поблагодарить его за звонок, отругать за долгое молчание, разулыбаться от звука его голоса. Марго попыталась взять себя в руки. «Вот так вдруг?» К счастью, у нее получилось произнести это достаточно легкомысленно. «Но я же позвонил тебе вот так вдруг», — напомнил он. «Ты знаешь ответ», — спокойно сказала Марго, поскольку понимала, что если его любовь означает для нее жизнь, то есть только один способ остаться в живых. И этот ответ — нет. Несколько секунд Дуг озадаченно молчал. «Веселишься там без меня?» — наконец спросил он. «Грущу целыми днями», — честно призналась она. «Господи, как же я по тебе скучаю». Ладно. Дурацкая была идея. В его капитуляции слышалось раздражение. Я вернусь в понедельник к обеду. Дом Дуга стоял на возвышенности, и туман растекался вокруг, как молочно-белое озеро. Когда Марго вошла, Дуг и Мэл уже сидели с бокалами перед камином. На столике за диваном виднелся открытый пухлый портфель. Дуг кинул на Марго быстрый оценивающий взгляд, а затем кивнул ей на стул. Марго поняла. Он забыл, что она собиралась прийти. Интуиция ее не обманула. Два дня назад Дуг звонил ей просто под влиянием момента. «Теперь я долго никуда не уеду», — сообщил он Марго, возвращаясь к бумагам. «Может, только через несколько месяцев». «Сделка состоялась?» — неуверенно спросила она. «Пока нет, но я верю, что обязательно состоится. Мы с Мэлом как раз это обсуждаем». Дуг был исполнен энтузиазма и держался как триумфатор. Он повернулся к Торну. Все улажено на уровне Сената. Они одобрят заказ, если запрос поступит от армии. Помнишь Пита Фицсимонса? Такой скороспелый полковник. Ну вот, это наш парень. Он горой за нас. Правда, теперь его разжаловали обратно в майоры. Но он тот же самый, все в порядке. А летать-то он умеет. О, насчет этого не беспокойся. Он обожает это дело. Но надо поманить его еще чем-нибудь, чтобы он полностью потерял голову. Это будет нетрудно. пиц не сенатор, но и у него есть мечты. В душе он еще ребенок, и позарез хочет получить кубок Бендикса». «Господи, но ведь ты не сможешь просто купить ему этот кубок», — воскликнул Мел. док рассмеялся. «Нет, но я пообещал купить ему кое-что ничуть не хуже. Самолет, который поможет ему победить. Я ведь побывал и в Нью-Йорке». В день, когда сокол Волрота выиграет гонку, акции Волрота Авиэйшн резко взлетят на бирже. А у тебя их 10 тысяч, между прочим. Я и Фитсу предлагал столько же, но он отказался. Знаешь, чего он хочет? По-настоящему хочет. Дуг уставился в огонь, и в его голосе появилась презрительная нотка. Он мечтает увидеть сотни тысяч лиц, обращенных к нему, когда он выйдет из самолета, и у всех восхищение в глазах. Он не спеша стянет шлем серьезным видом, будто не замечает шума толпы. И проникновенно скажет «Для меня это не столько спорт, сколько испытательный проект. Только так нация может определить, какой из ее самолетов лучший». Ну, ты представляешь все эти пафосные речи. А сам в это время будет купаться в восторгах публики, не признаваясь самому себе, что именно этого и добивался. Марго и Мэл обменялись понимающими взглядами. Только Дуг верил, что он сейчас говорит не про себя, а про кого-то другого. Но даже такой его самообман не мог повлиять на чувство Марго к нему. Она воспринимала это снисходительно. «Но ввиду того, что это все же рекламный трюк», — продолжал Дуг, «с ним должен лететь кто-то из руководства компании». Мел долго чиркал зажигалкой, прежде чем ответить. «Только не я. Помню, как я часами писал отчеты после единственной серьезной поломки. С меня достаточно». «Я так и думал, что придется мне», — кивнул Дуг, продолжая смотреть на пляшущие языки пламени под треск дров в камине. «Ладно, но тогда вот что. С завтрашнего дня мы не думаем больше ни о чем, кроме этого проекта. Тебе лучше перебраться ко мне, Мел». Марго и Торн вновь перекинулись взглядами. Ее глаза были настороженными, его — понимающими. «Нет», — ответил Мел Дугу, — «в любом случае, я живу всего в 50 ярдах дальше по дороге». Я люблю уединение». «Забудь про уединение», — заявил Дуг. «Ни у кого из нас не будет никакой личной жизни до окончания гонки». Тут он обратил внимание на поникшую Марго и рассмеялся. «Ну ладно, Мэл, пока оставайся там». После ужина Мэл ушел. Дуг провел Марго обратно в гостиную. Он до сих пор радовался своему триумфу, но теперь выглядел более задумчивым. «Я же говорил тебе, как я скучал», — начал он. Марго, я хочу сказать кое-что, что тебе не понравится. Тогда не говори этого. Я хочу все прояснить, раз и навсегда. У нее екнуло сердце. В общем, я скучал по тебе, да, но мне это не нужно. Любой другой на моем месте, чувствующий к тебе тоже, что и я, захотел бы жениться на тебе. Думаю, пришло время все же произнести это слово, но я не хочу на тебе жениться. У нее хватило ума промолчать. «Я не хочу жениться на тебе, но и скучать по тебе тоже не хочу. Мне тебя не хватает, но я не готов к браку. Ты можешь пользоваться всем, что у меня есть, так долго, сколько захочешь, но все останется как есть и никогда не будет по-другому». «Почему ты решил мне это сказать?» — очень тихо спросила она. «Потому что ты, возможно, догадывалась, но не хотела верить в это. Теперь придется поверить». «Ладно, Марго», — резко сказал он. «Давай прекратим валять дурака». Это было вроде игры. Я понимал твои уловки, и мне оставалось лишь смеяться над собой, что я повелся на это, хотя меня и восхищала твоя выдержка. Теперь мы оба наигрались. «Давай успокоимся. Я хочу, чтобы ты переехала сюда, жила со мной, ездила со мной, когда я хочу, и оставалась дома, когда мне захочется уехать одному. Но вот, я разложил все по полочкам, как только мог». «И мой ответ по-прежнему нет», — произнесла она почти издевательским тоном. «Просто нет. Мы с мальчиками наконец-то переезжаем в нормальный дом. Там даже будет лужайка. Небольшая, но лужайка. Знаешь, как долго мы этого ждали? Но никто не может сказать, что я недостаточно учтива, чтобы ответить на приглашение. Ты предложил мне переехать в твой дом? Хорошо. А я приглашаю тебя переехать к нам на тех же условиях. Ты можешь жить в моей комнате или в своей отдельной. Ты можешь пользоваться всем, что у меня есть, сколько захочешь. Деньгами, одеждой, всем чем угодно. Мы с мальчиками вместе зарабатываем больше шести сотен долларов в месяц. Я могу себе позволить тебя содержать. Но не жди, что я выйду за тебя замуж. Что скажешь на это? А ты забавная. Что есть, то есть, согласилась Марго. Она встала и погладила дуга по щеке. «Я самая смешная девочка, которую ты когда-либо знал. С каждой моей выходкой ты просто по катаешься от смеха. И даже сейчас это лишь часть представления, так?» Он схватил ее за запястье. «Ты чертовски хорошо знаешь, что так. И разве это не смешно?» «Марго!» — раздраженно воскликнул он, отпуская ее руку. «Зачем ты меня мучишь? «Наоборот, я хочу помочь тебе, милый. Я готова дать тебе все, кроме своего имени». Дальше она продолжала уже своим обычным тоном. «Ох, Дуг, Дуг, когда же ты наконец повзрослеешь?» Мгновение он пристально вглядывался в нее. «Что ж, в любом случае ты теперь знаешь мои мысли на этот счет». «Знаю, конечно», — откликнулась она с легкой улыбкой. «Вопрос в том, знаешь ли ты сам». Однако к ноябрю Марго все же вернулась на завод на ту же должность. Ей не пришлось выдвигать Дугу прежние условия поскольку он был слишком занят для любых отношений с кем-либо. В ту необычную осень, казалось, воздух по всей стране полнился самолетами с максимальной скоростью, мчащимися за новыми рекордами. От рассвета до заката, от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, от Майами до Чикаго, от Лондона до Каира. В день благодарения Дук улетел на восток, на состязание армейской сборной и команды Ельского университета. Он вернулся недовольный с неудержимым зудом поскорее приступить к строительству Сокола. Мел и Дуг каждый вечер засиживались над работой до полуночи, и к Рождеству Мэл все же переехал в дом Дуга. Переписка по вопросам постройки особого самолета сама по себе отнимала у Марго весь день, но кроме этого еще приходилось вникать в подробности подготовки к выпуску акций на 11 миллионов долларов. И даже дома ее не оставляло тревожное ощущение, что время куда-то мчиться, но никто этого не замечает. Кен и Дэви так увлеклись своим делом, что, казалось, их совсем не волнует практическое отсутствие мебели в новом доме. Бывали дни, когда Марго совсем не видела братьев. Она даже не знала, чем они сейчас заняты, разве что иногда слышала обрывки их разговоров, когда они придумывали ответ Броку на очередное его безапелляционное заявление. Кен стал регулярно посещать загородный клуб, но она не помнила, говорил ли он ей, что вступил туда на постоянных правах. Она была слишком занята собственной работой, чтобы думать о чем-то еще. Хотя временами ее пронзало беспомощное чувство, что она мчится куда-то сломя голову, все больше и больше отдаляясь от людей, которые любили ее больше всех. Дуг собрался лететь в Нью-Йорк сразу после Нового года. Стояло ясное морозное утро. Марго и Мэл наблюдали за боссом из окна офиса. Покрытая шлемом голова дуга чернела в открытом кокпите. Белый шелковый шарф развивался за спиной, как рыцарский плюмаш. Пронизывающий встречный ветер был так силен, что зеленый фантом Волрота оторвался от земли, пробежав по полосе менее 50 футов, вздрогнул в воздухе, а затем поднялся в небо по крутой дуге в северо-восточном направлении. Марго смотрела ему вслед, пока черное пятнышко не скрылось в лучах утреннего солнца. Она обернулась и увидела, что Мэл уже прикончил первый стакан виски и наливает себе второй из квартовой бутылки. Его худое изувеченное лицо выглядело усталым. «Прежде чем я отключусь, отвези меня домой, хорошо?» – попросил он. «Хотя нет, можно я побуду дома у тебя? Просто втолкни меня в комнату и запри дверь. Мне нужно взять себя в руки». «Этот сукин сын пожирает нас живьем. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — холодно кивнула она. «Он же ничего не слушает», — продолжал Мел, еле ворочая языком. «Он нам не коллега и даже не босс. Он просто оседлал нас и едет, вонзая шпоры в бока и изредка показывая уздечкой направление. А когда ему нужно, открывает крышку черепа и роется в наших мозгах, как в корзине с инструментами. Я больше не сплю. Это нельзя назвать сном». Он просто дает мне передышку, как перегревшемуся мотору. Когда ему кажется, что я достаточно отдохнул, он садится в ногах моей кровати. Он даже не будет меня, он просто начинает говорить. Как только эта проклятая гонка закончится, я увольняюсь. Почему же ты не уволишься прямо сейчас? Мэлл взглянул на нее, как на дуру. Дуг меня не отпустит, просто сказал он. Знаешь, как он поступает с людьми, которые сбежали от него раньше, чем он оказался к этому готов? Я и сам не знал, пока не начал работать на него, а потом стали доходить кое-какие слухи. За ним и в эскадрилье замечали странности, но тогда все чудили, потому что нервы были на пределе. Я просто считал его разнузданным, богатым юнцом, слегка более злопамятным, чем остальные. Но, говорю тебе, этот парень возомнил себя божеством, и если ты перейдешь ему дорогу, то тем самым совершишь какой-то грех в его глазах, и он отомстит за это. Чего бы это ему ни стоило и сколько бы времени ни заняло. «Тебе стоит поменьше пить», — сдержанно произнесла Марго. «Через 20 минут ты заснешь лицом в стол. У меня найдется свободная комната с кроватью, можешь там проспаться. Когда придешь в себя, я познакомлю тебя со своими братьями. Но чтобы при них, от Дуги, ни слова». Он поднялся, пошатываясь, однако стараясь сохранять достоинство. «Как считаешь, рабочие заметят, что я пьян?» Марго оставила завод на попечение начальника цеха, сказав ему, что у мистера Торна разболелся желудок, и молча повезла Мэлла к себе домой. Аккуратная улочка была такой новой, что на ней еще не выросло деревьев, и даже крохотные лужайки перед оштукатуренными бунгала почти везде представляли собой просто участки сырой земли. Прежде чем открыть дверь машины, она помедлила. «А теперь слушай, Мэл». На этой улице 24 дома, и в каждом живет женщина примерно моего возраста с одним или двумя детьми. До обеда единственные мужчины, которые могут постучать им в двери, — это торговцы. Мне не нужны лишние пересуды. Поэтому, когда ты пойдешь по этой дорожке, то будешь держаться ровно, будто пришел по делам. Если попытаешься на мне повиснуть, я дам тебе упасть. Это понятно? «Вполне-вполне», — просипел Мэл. А теперь еще и понятно, как ты ладишь с этим чудовищем. Две холодные змеюки нашли общий язык. В небольшом светлом домике было холодно. Полированные полы без ковров сверкали на солнце. Впервые Марго осознала, насколько пуст их дом. Она провела Мэла в гостевую спальню со свежевыкрашенными стенами в голубую крапинку. Тот рухнул на старую армейскую койку. Единственный предмет мебели в комнате. Внизу, в подвале, где до сих пор пахло сырым цементом, Маргора зажгла котер парового отопления и увеличивала огонь, пока не начали потрескивать трубы наверху. Затем поднялась обратно, уселась на радиатор, дрожа от холода, и позвонила в мастерскую. Ответил Дэви. «У меня выдался свободный день», — сказала она. «Может, вы с Кеном заедете за мной, и мы посмотрим какую-нибудь мебель? Дом выглядит просто ужасно». «Возможно, я и смогу приехать», — подумав, ответил Дэви. «А Кен уехал в Милуоке, знаешь ли?» «Я не знала. С этой Флэр Фанни? Или как там ее?» Дэви рассмеялся. «Как бы ее ни звали, он уехал. Прошлым вечером на машине. Он очень много работал, Марго». «Что же происходит с нашей семьей?» — воскликнула Марго. «Мы почти не видимся друг с другом». «Ну, ты тоже не больно-то засиживаешься у семейного очага. Ну а не кипятись». «Ты повидаешься со мной, а я с тобой, и мы даже победаем вместе». Они обсудили, где лучше встретиться, а затем Марго встревоженно спросила. «Я что, знала, что Кен уезжает? Просто забыла?» «Нет», — со смехом ответил Дэви. Он сам понятия об этом не имел за полчаса до отъезда. Тебе же известно, каков он в последнее время. «Да, пожалуй», — устало согласилась Марго. «Заезжай за мной по дороге в центр. Я подожду тебя здесь». С верхнего этажа не доносилось ни звука, кроме веселого гудения пара, резвящегося в трубах пустого дома. Марго нервно вышагивала туда-сюда, цокая каблуками по деревянным половицам. При ступе отчаяния, она завела пластинку на портативном патефоне. Но песклявые звуки веселой песенки показались ей слишком натужными. Они отскакивали от голых розовых стен, девственно чистого потолка, из разцовой облицовки камина. От всего такого нового и хрупкого, будто музыка металась от пустоты к пустоте, не находя себе места. Казалось, эта песня, как и этот дом, эта улица, сама жизнь Марго была безнадежно далека от того, чего она хотела. Она с досадой выключила патефон. Так резко, что последние слова певицы повисли в воздухе удивленным вопросом. «Неужели мы так и не сможем?» Два. «Черт побери, я имею право слегка расслабиться», запальчиво объяснял Кен, сидящему за столом брату. В переднем углу сарая теперь был выгрожен небольшой кабинет, а в одной из створок глухих двойных ворот прорезано окно для освещения. В лучах раннего весеннего солнца лицо Кена выглядело желтым и осунувшимся, а веки — опухшими от недосыпа. «Вероятно, он выехал из Милоки около семи часов утра, чтобы добраться пораньше», подумал Дэви. Однако все равно опоздал. «В конце концов, с Рождества это всего лишь второй раз, когда я опускаюсь в загул». «Я не подсчитывал твои разы», — откликнулся Дэви. Его голос звучал ровно, но от нервного истощения, а не от кротости. «Можешь уезжать хоть на каждое выходные, если хочешь. Единственное, о чем я прошу, чтобы ты возвращался в срок». Три наших сотрудника с жалованием 45 долларов в неделю слоняются без дела с понедельника, поскольку ты не явился на работу. Во что бы тебе не обошлась твоя маленькая шалость, прибавь к этому еще и зарплату трех человек за три дня. Сколько ты там потратил на нее, я уж и не спрашиваю. Она того стоит, сколько бы я на нее не тратил. Э, Флэр? Вот именно, Флэр. Не Фанни, а Флэр. Ладно-ладно, Флэр. Вот так, черт возьми. Когда у меня гулял ветер в карманах, она сама приезжала сюда просто, чтобы покататься вместе, а иногда даже скидывалась на бензин. А теперь, когда у меня завелись кое-какие деньжата, самое меньшее, что я мог сделать, это разок развлечь ее как следует. Уже два раза за последнее время. Господи, ну пускай два! Раскидай эти две потраченные сотни на три месяца, сущие пустяки! Я говорю не о деньгах. Дэви подавил желание повысить голос но хлопнул ладонью по столу. «Я говорю о том, что тебя нет на работе, и она из-за этого простаивает. Мне уже второй раз приходится отменять встречу со Стюартом». «Да пошел ты со своей встречей! Ты прекрасно знаешь, что можешь там обойтись и без меня». «Я могу, но не буду», — непреклонно сказал Дэви, поскольку в этом и заключалась главная суть его негодования. «Патентная заявка с нашими именами не покинет офис Стюарта, пока ты не будешь рядом, чтобы проверить все до последнего слова. «Но я уже все проверил!» — раздраженно фыркнул Кен. «Мы ведь составили описание нашего изобретения». «Даже два варианта. Твою версию я не считаю, Дэви. Я по-прежнему настаиваю на своей». «Давным-давно мы с тобой условились, что наш проект будет чем-то большим, нежели это единственное изобретение. Но еще мы договорились, что оно будет самым первым». И мы пока работаем только над первым. Наше описание не должно быть расплывчатым. Оно должно быть предельно конкретным и ясным. Тогда мы проиграем в долгосрочной перспективе. В данный момент мне плевать на долгосрочную перспективу. Дэви, изучавший свою открытую ладонь, теперь устало уронил руки по бокам кресла. Хорошо, Кен, пускай все будет так, как ты хочешь. Мы начали этот проект вместе, и в ключевые моменты должны сплачиваться, а не ссориться. Если тебе сейчас что-то кажется более важным, чем патентная заявка, я соглашусь с этим. К черту заявку! Самое главное — это добиться передачи изображения на расстояние. Об этом можешь не беспокоиться. Если не добьемся в этом месяце, получится в следующем. А если не в мае, так в июне. По крайней мере, — сухо пояснил он, — таков ультиматум Брока. Кен медленно повернулся к нему лицом. Когда он это сказал? «Вчера, как только услышал, что я опять отложил встречу со Стюартом». Он выглядел недовольным. Он никогда не выказывает настоящего недовольства. Если мы получим изображение, которое сможем передать, он будет счастлив, не волнуйся. «Меня больше волнует другое», — задумчиво сказал Кен. «Брок получил половину доли в том новом автосалоне Крайслера. Может, мы смогли бы попросить скидку на новую машину?» Это ужасно жрет масло. «Разве сейчас подходящее время это обсуждать? Ладно, черт с тобой, бери машину, если хочешь, но не проси Брока о скидке и не отклоняйся от темы. Я имею в виду встречу со стертом. Дэви положил руку на телефонную трубку. «Как думаешь, ты сможешь подскочить туда сегодня днем?» «Запишись к нему на прием прямо сейчас, чтобы все видели тебя в таком состоянии. Нет уж, иди домой и поспи пару часов». И обязательно побрейся. Я позвоню тебе, когда буду выходить. Зачем мне идти домой? Я посплю на одной из старых коек здесь. Их там больше нет. Вчера утром я выделил эту площадь Костеру под постоянный стеклодувный стол. И раз уж об этом зашла речь, то подпиши приказ о переделке под склад бывшей комнаты Марго. Почти половину жизни небольшое пространство на задах сарая было для них домом но мастерская разрасталась, постепенно вытеснив плиту, стулья, стол, зеркало и койки. С каждым предметом мебели исчезали воспоминания и мечты, которыми они делились друг с другом в этих комнатках. Прежняя спальня Марго оставалась последним нетронутым уголком, и вместе с ней предстояло исчезнуть всему, что оставалось от времени, которое больше никогда не наступит. Но они так долго стремились именно к этой цели, Что рука Кена без колебаний подмахнула лист бумаги. Разделавшись с этим, он замер в нерешительности, пока Дэви разговаривал по телефону с адвокатом. Значит, в два часа, произнес Дэви и повесил трубку. Если я возьму машину, спросил Кен, как ты тогда встретишься со мной? Кто-нибудь из сотрудников меня подвезет. Там на стоянке шесть автомобилей. Кен продолжал нерешительно топтаться рядом. А Марго. «Марго что-нибудь насчет меня спрашивала?» «Ни слова. Она вообще знала, что я уехал?» — с горечью спросил Кен. Дэви резко повернулся к нему. «А когда ты уезжал развлекаться, тебя волновало ее мнение?» Кен непонимающе смотрел на него. Через секунду он переспросил. «В два часа?» «В два», — кивнул Дэви. Он проводил Кена взглядом, а затем снова рассеянно пролистал утреннюю почту. От Вики не было никаких писем. Не строчки с тех пор, как она уехала. Из дальнего отсека мастерской его окликнули по имени, и Дэви встал, чтобы провести тест нового усилителя обратной связи. А после этого нужно будет... Дэви покачал головой уже с начала дня, устав от всего, что предстояло сделать. Даже с шестью новыми сотрудниками все равно оставалось слишком много работы. Усталость скапливалась где-то в глубине души. Постоянно казалось, что вот-вот и -вот они приблизятся к окончательному успеху. Но с каждым моментом возникал миллион новых вариантов разработки. И каждый из этого миллиона мог быть разбит еще на миллион дополнительных возможностей. Неудивительно, что Кен так часто срывался. Приступ раздражения накатил на Дэви, стоило только открыть дверь кабинета. И ему срочно требовалось дать выход. Впереди не ожидало ничего, кроме нудной работы и груза ответственности. О каком-либо вдохновении он давно не вспоминал. Под влиянием нелепого порыва он еще раз просмотрел почту, но и с первого раза было ясно. От Вики нет никаких вестей. Казалось, она полностью исчезла из жизни всех. Кроме него. 3. Когда Фанни Инкерман в третий раз позвонила в мастерскую в отсутствие Кена, Дэви начал понимать, что происходит. Эти тщетные звонки начались еще в мае. А теперь стоял июнь, жаркий, зеленый и солнечный. «Кен уже выехал в Милуоке», — сообщил Дэви. Он чуть не сказал «в город», как это сделал бы Кен. К тому времени выкиршем стал для Кена просто предместьем города, расположенного в 75 милях дальше. Он стартовал сегодня утром около 8 часов, так что сейчас уже должен быть там. На мгновение в потрескивающей трубке повисло молчание. «Ну и ладно» подумал Дэви, пускай она сама во всем разбирается. «Прежде всего», — хмыкнула Фанни, — «я не в Милуоке, я здесь, в Уикершеме». «Я передам ему, что ты звонила». «Не утруждайся», — сказала она с усмешкой. «То, что ты ему передаешь, похоже, с недавних пор вылетает у него из головы. Ну что ж, если так, пусть так. Просто я некоторое время назад оставила фотоаппарат в его машине и теперь хотела бы забрать». Попроси брата как-нибудь его завести, когда он будет проезжать мимо. Если, конечно, это не слишком ранит ему новых подружек. аппарат как раз здесь, в офисе. Тогда могу я за ним зайти?» Дэви колебался мгновение, а затем сказал. «В любое время. И слушай, Флэр, я очень сочувствую. Не называй меня Флэр. Для тебя я Фанни. Дэви». Он негромко рассмеялся. «Хорошо, Фанни. Увидимся?» Он напрасно боялся, что она заявится в боевом наряде. Когда она вошла, на ней было скромное белое платье, в руках она теребила белый берет. Легкий аромат духов вызывал в памяти запахи цветущего сада ранним вечером. В загородном клубе макияж девушек обычно выглядел куда более вызывающим, чем у нее сейчас. Она небрежно повесила камеру на плечо и печально улыбнулась в знак благодарности. «Вижу, у тебя большой опыт в подобных делах», — заметила она. «Ты часто так отдуваешься за Кена?» «Бывает», — признался Дэви. Он посмотрел на нее с легкой улыбкой. «Да ты и сама знаешь». «Знаю, конечно, но у тебя это получается куда тактичнее». «Кен тоже тебя так выручает?» «Думаю, выручил бы, если бы возникла необходимость». «Но до сих пор не возникало, верно?» Дэви уклончиво пожал плечами. Фанни присела на край его стола. «Послушай, Дэви...» У нас с ним все кончено, и я, конечно, не буду навязываться. Но чисто между нами. Что так гложет твоего брата? Кого или чего он хочет и никак не может добиться? А почему ты спрашиваешь?» Настороженно откликнулся он. Фанни внимательно посмотрела на него. Дэви постарался придать лицу непроницаемое выражение, но понимал, что она видит его насквозь. «Ладно, забудь», — сказала она и грациозно соскочила со стола. Движения ее тела казались еще более провоцирующими из-за свободного платья. Но Дэви понимал, что она не осознает, как это действует на него. «Дэви, окажи мне любезность, подвези до центра». «Подразумевается, что я приехала повидаться с сестрой». Она заметила его нерешительность. «Не волнуйся, никто в этом городе не знает о моем занятии, кроме тебя и Кена». «Черт возьми, да не в этом дело!» — воскликнул он с внезапным отчаянием. Я просто сижу и пытаюсь себя убедить, что от моей отлучки работа не встанет. Конечно, я тебя отвезу. По дороге дэвис спросил Фанни, не собирается ли она вернуться в Нью-Йорк и в шоу-бизнес. Ты что, шутишь? Саркастически фыркнула она. Неужели ты и правда купился на ту фразу? Впрочем, чему удивляться? Я так долго рассказывала эту байку, что готова спорить. Даже сам Зигфельд, ну, продюсер того шоу Шалуни, верит, что я когда-то работала у него. «Слушай, Дэви, приезжай как-нибудь ко мне в гости в Мелуоке, в какой-нибудь из моих выходных», добавила она, когда машина затормозила у переполненного тротуара. «Это будет нашим маленьким приятным секретом». «Обязательно», — Дэви улыбнулся. «Я серьезно. Я решила, что ты ужасно милый мальчик». «Разве тебе не хватило проблем с семейством Мэллори «Проблем? Какие же это проблемы?» шутовской галантностью произнесла она выбираясь из машины сплошное удовольствие каждый миг она захлопнула дверцу и облокотилась на нее обратно я возвращаюсь только завтра мы можем сегодня вечерком прокатиться в павильон и потанцевать а если будешь умницей и правильно разыграешь свои карты то сможешь даже подержать меня за ручку флэр воскликнул он невольно рассмеявшись фанни настойчиво поправила она ну что скажешь Дэви колебался, ругая сам себя. Он с усталостью понимал, что впереди очередной напряженный и бесплодный рабочий день, который не принесет ничего, кроме расходов на восемь зарплат и кучи неожиданных поломок. Он осознал, что мечтает о том моменте, когда этот проклятый день закончится. И в то же время он не питал ни малейших иллюзий насчет Фани. Дэви не сомневался. Она просто делает то, что пытались провернуть все остальные девушки до нее. Хочет вернуть Кена с его помощью. Но в данный момент Дэви было на это наплевать. Все, что он хотел, — каких-то перемен в жизни. «Будем считать это свиданием», — кивнул он. «И спасибо за приглашение». «Тебе спасибо». Светским тоном промурлыкала Фанни и двинулась по своим делам. Дэви согласился на эту встречу, будучи твердо уверенным, что увидится с Фанни только раз, чтобы провести вечер, а затем расскажет об этом Кену, когда тот вернется из Милуоки. Но на следующее утро после танцев Дэви проснулся с улыбкой до ушей, будто ясный июньский день уже наполнил его солнечным светом. Он не помнил, что такого уж смешного говорила Фанни, но у него было настолько хорошее настроение, что ему захотелось немедленно ей позвонить, просто чтобы услышать ее иронический голос. Дэви еле сдержался, чтобы не кинуться к телефону. Кен появился к полудню, слегка смущенный. Он избегал встречаться с Дэви взглядом, и прежде чем тот успел что-то сказать о Фанне, погрузился в работу. Но это было лишь на руку младшему брату, чтобы отложить разговор. Весь этот день, как, впрочем, и следующий, выдались настолько напряженными, что Дэви перестал искать благоприятную возможность упомянуть ее имя. Обычно он так старательно избегал обсуждать брошенных девушек Кена, что это единственное исключение потребовало бы какого-то объяснения. Самолюбие помешало бы Дэви признаться Кену, что эта история хоть сколько-нибудь для него значит. И тем самым он перечеркнул бы возможность увидеться с Фани еще раз. Она стала глотком свежего воздуха по сравнению с той безрадостной жизнью, которую Дэви вел до сих пор. И он уже до боли скучал по ней. Весь тот июнь был трудным временем. Работа достигла определенной точки, когда братья уверились, что передающая трубка посылает какой-то сигнал. И эксперименты доказали, что приемная трубка способна реагировать на самые слабые импульсы. Тем не менее, дни проходили, а четко нарисованный крест, помещенный перед камерой, никак не отображался на бледном светящемся экране приемника. Дэви так описал это Нортону Уоллесу. «У нас есть существо с глазом, который может видеть, и мозгом, который умеет регистрировать визуальные раздражители. Мы знаем, что и со зрительным нервом все в порядке. И все равно этот ублюдок слеп, как летучая мышь. В тысячный раз они обсуждали теорию и конструкцию, объясняя старому изобретателю принцип работы каждого элемента схемы. У Воллиса был цепкий, прагматичный ум, который выхватывал только главные детали. Старик не понимал всех тонкостей вакуумных ламп и упорно считал сетку трубки чем-то вроде электрической прощи. Но по-прежнему оставался в высшей степени практичным. Оторвавшись от потрепанных чертежей, он сказал «Я вижу только один ответ. Сигналу вашей камеры все еще не хватает усиления. А раз так, черт побери, то уставьте весь пол этими так называемыми усилительными лампами, если потребуется». Кен на мгновение задумался «В газетах сейчас как раз рекламируют шестиламповые радиоприемники. Представляете, каким взглядом Брок будет смотреть на конструкцию из 50 ламп, когда заявится?» Так и вижу, как он прикидывает стоимость производства и пытается сообразить. Как же впарить кому-то прибор ценой в круглую тысячу долларов? До продаж еще очень далеко, Кен, напомнил Дэви. Все, что заботит Брока, полученное изображение на экране. Схему из 50 ламп можно компактно разместить в красивом шкафчике, на который Брок даже не взглянет. Не обманываю себя, Брок замечает все. На прошлой неделе, когда я вез его обратно в центр, Он вдруг и говорит хен за последние два месяца ты был в Милуоке шесть раз. Догадываешься, откуда он узнал?» «Ты что, думаешь, это я ему сказал?» Никто ему не говорил, кроме спидометра. Новая машина, взята два месяца назад. На нем полторы тысячи миль. Сколько раз нужно смотаться до Милуоки и обратно, чтобы накатать полторы тысячи без учета местных разъездов? Так что Брок все увидит, не сомневайся. Кстати, о Милуоке. Флэр оставляла в машине фотоаппарат пару месяцев назад. Флэр? переспросил Воллис, поднимая взгляд. Что еще за Флэр, черт побери? Кен замялся. Одна моя знакомая. Знакомая, лопни мои глаза! Старик пристально посмотрел на Кена и побагровел. Готов спорить из этих джазовых попрыгуний, а Вики стало быть недостаточно хороша для тебя. Прекрасная, милая, порядочная девушка, так ведь нет? Волес вскочил в ярости. «Ты разбил ей сердце и вынудил уехать. Ты охотно пользуешься моими мозгами, а моя родная кровинка тебе не подошла. Я скучаю по ней, черт побери! Как же я скучаю!» — кричал он. Задыхаясь от гнева, старик ткнул пальцем в Дэви. «Это ты виноват. Тут не обошлось без тебя, как всегда и во всем». Дэви застыл на месте от этой вспышки злобы. Он открыл был рот, чтобы возразить, но старик не дал ему сказать ни слова. «Ты виноват, я говорю. Разве я не велел тебе пойти встретить ее на вокзале, когда она только приехала? Я особо подчеркнул, чтобы ее встречал не Кен. Но я действительно ее встретил». «Ты лжешь!» В подслеповатых глазах воли состояли стояли слезы. «Я тоскую по ней. Мне ее не хватает. И она не вернется. Пошли вон отсюда. Оба!» Старик задыхался в поисках подходящего слова, безумно оглядываясь по сторонам. «Дармоеды! И вы, и ваша Флэр!» Кен и Дэви в молчании спустились с холма. «Бог ты мой!» — вздохнул Кен, когда они вошли в кабинет. «Как же нам теперь с ним быть? Не припомню за ним ранее ни одного настолько сильного припадка. Ты же не считаешь, что он и впрямь верит, будто Вики уехала из-за меня? Да, братишка?» «Господи Иисусе, что я такого сказал-то?» «Подумаешь, упомянул фотокамеру Флэр». Дэви не отрывал взгляда от окна. Фанни уже получила назад свою камеру, Кен. Она заходила за ней не так давно. И камера в полном порядке. По крайней мере, была в порядке, когда я видел Фанни в последний раз. В субботу вечером. Продолжая смотреть в окно, он кожей чувствовал молчание Кена. «Я прекрасно понимаю, какую игру она ведет, но я весело провожу с ней время, и мне все равно. Впрочем,. Теперь, когда я все тебе рассказал, тебя ведь снова к ней потянет. Ты с ума сошел? Нет. И Флэр тоже ведет себя вполне разумно. Ведь тебе достаточно услышать, что кто-то заинтересовался ею так же, как когда-то ты. Вот тогда ты начнешь задумываться, не упускаешь ли что-то. Кстати, она всегда говорила мне о тебе только хорошее. И теперь ты наверняка захочешь встретиться с ней еще раз, чтобы доказать, что по-прежнему хорош. Дэви! «Да у тебя же все написано на лице, Кен!» «Ну, это вполне естественно, разве нет?» «Возможно. Но просто отвали от нее, ладно? Я никогда раньше не просил тебя о таком одолжении, и мне очень неловко делать это сейчас. Что же касается старика, то тут мы ничего не можем поделать. И никогда не могли». Кен очень аккуратно сложил чертежи и шагнул к выходу из кабинета. «Я соберу новую схему прямо сейчас», — произнес он убитым голосом. Это была его единственная фраза, и он не оглянулся. Дэви еще никогда в жизни не чувствовал себя таким ничтожеством. Он пытался разобраться, от чего отношения с Фани кажутся ему постыдными, но не мог найти ответа. Он мог совершенно честно сказать, что ему не важно непременно быть первым мужчиной в жизни девушки. Но тогда почему именно прикосновение Кена будто оставляет на девушках неизгладимый отпечаток, казавшийся Дэви почти клеймом? Он также не допускал всерьез, что подобное отвращение, а почти все оттенки неприязни сводились к нему, происходит из страха, что девушки просто используют его как средство вернуть Кена. Причины такого отторжения крылись гораздо глубже и ускользали от него даже сейчас, когда он впервые в жизни пытался понять эту сокровенную сторону себя самого. Он тайно нарушил собственное табу, но теперь, открыв этот секрет верховному жрецу, еще яростнее упорствовал в своем неповиновении. Он не перестанет встречаться с Фанни. Напротив, он лишь сильнее преисполнился решимости увидеться с ней на следующей неделе. Однако не успела неделя пройти, как в их кабинет без предварительного звонка заявился Дуглас Уолротт, как раз в тот момент, когда братья рассчитывали характеристики новой конструкции. Загроможденные лаборатории в присутствии Уолрота сразу же показались Дэви кустарными и временными. Возможно, вас кое-что заинтересует, парни, начал Дук без долгих прелюдий. Он бросил свою шляпу поверх бумаг на углу стола, будто те были какой-то ерундой. Мы строим экспериментальный самолет для международных воздушных гонок в Филадельфии, и планируем испытать в скоростных полетах множество различного оборудования, в том числе и радио. Вы сможете склепать по-быстрому особо легкое устройство, чтобы работало и на прием, и на передачу. Мы ничего не клепаем по-быстрому. — резко сказал Кен. Он поднял шляпу Уолрота и протянул ему обратно. — Это не наш метод. Уолрот не принял шляпы, но его лицо покраснело от внезапного раздражения. — Ну, вы поняли, что я имею в виду. Я бы не пришел сюда, если бы не знал, что вы отличные специалисты. — Мы занимаемся только собственным проектом, — продолжал Кен. — Сторонние заказы нас давно не интересуют. Дэви кинул на брата быстрый взгляд. Взял у него из руки шляпу и положил на стул. «Мы не можем однозначно ответить «да» или «нет», — поспешил Дэви заглушить голос Кена. «Мы сейчас настроены на одно конкретное направление. Что же касается всего остального, мы должны сперва посоветоваться с нашими спонсорами». Теперь Дук обращался непосредственно к Дэви, будто не замечая Кена. «Суть вот в чем. Соревнования будут освещаться в прямом эфире». Нашему самолету предстоит выступить против стаи устаревших Дженни и Кеннексов. Возможно, еще будут стандарт и Ньюпорт. А также Кертис Хоук. Это все древний рейсовый хлам, усиленный, облегченный за счет всего, что только можно, и под управлением обычных аэропортовских извозчиков. Пока они будут пытаться выжить последние соки из этих консервных банок, Мы опередим их на пять кругов, спокойно передавая показания диспетчеру, будто это рядовой испытательный полет. Разумеется, все, что связано с полетом, получит самую широкую огласку. Такой тип рекламы всегда работает неплохо, задумчиво признал Дэви. Но, возможно, нашим спонсорам покажется, что эта реклама обходит стороной наш собственный продукт. Честно говоря, не думаю, что они согласятся. Ваше устройство будет упомянуто, сказал волрот В газетах будет указано электрооборудование братьев Мэллори. Это покрывает все лишние хлопоты, верно? «А кто будет тем знойным пилотом, который выиграет гонку?» — вмешался Кен. «Гонку выиграет Сокол Волрата, резко ответил Дук. «А что касается пилота, то это еще не решено. Мы пытались подписать на это парня по фамилии Фиттсиммонс, но поговаривают, будто он собрался в какой-то армейский тур доброй воли. Если так, то найдется кто-нибудь другой, ничуть не хуже». Ты, например. Я, например. Дуг посмотрел на него все с той же холодностью, приводящей Кена в ярость. Теперь он взял шляпу. И если получится так, что это буду я, ты можешь полететь со мной в качестве радиста. Твое имя тоже появится в газетах, если ты этого хочешь. В конце концов, сейчас эра авиации, не так ли? В общем, народ, звоните мне, если заинтересуетесь. Ого, я думаю, это отличная возможность. — воскликнул Брок. Дэвис трудом удержался от снисходительного смешка, когда увидел, какое впечатление произвела на банкира эта идея. «Это прославит наш город. Самолет-победитель построен здесь. Пилот — местный фабрикант, постоянно здесь живущий. И наш компактный прибор тоже произведен здесь. На мой взгляд, эта небольшая затрата времени может обернуться крупнейшим достижением». «Это означает отложить нашу собственную разработку», — напомнил Кен. Брок поджал губы и посмотрел на братьев поверх очков. Это был его давно отработанный жест иронии. «Ну, мне не слишком приятно это говорить, но с той скоростью, с которой у нас все движется, думаю, несколько лишних недель роли не сыграют. Кстати, — с нажимом добавил он, — Волротт собирается заплатить за это оборудование, я правильно понимаю? «Условия обсуждайте с ним сами», — сказал Дэви. «Но что касается меня, то я официально против этой затеи». Это переносит нас в категорию каких-то клоунов, наряду с бейсболистами, победительницами соревнований по Чарльстону и стриженными бандитами. «В современном бизнесе требуется нечто большее, чем сам продукт», нетерпеливо возразил Брок. «Нужна известность. Мне не больше, чем вам, нравится эта тяга к дешевым сенсациям, но раз уж другие люди, влиятельные люди, позволяют себе такое, то и нам нельзя отставать». Он задумчиво поиграл душкой очков. «Естественно, для газеты нужны фотографии. Я распоряжусь, чтобы пришел фотограф и снял нас всех вместе. Сотрудников корпорации», — быстро добавил он. Кен и Дэви молча покинули здание банка. Кен был в ярости, но Дэви лишь пожал плечами. «Кен, мы либо выходим из дела, либо просто смеемся над этим дурдомом. Других вариантов нет». Через две недели после подписания контрактов Кен просматривал утреннюю почту. Одно письмо он без пояснений передал Дэви. Радиостанция WPI. Открытое акционерное общество. Вещание в интересах народа. Башня Гамбринус. Кливленд. Агаю Из канцелярии президента корпорации. 17 июня 1927 года. Мистеру Кеннету Меллори. 17.11 в Клит-авеню, Выкершем, Н.Ф. Дорогие Кены Дэви. В первых строках спешу сообщить, что до нас дошли слухи о загадочном воздушном судне, которое собирается выиграть воздушную гонку в Сескве. Поверьте, ребятки, ваш старый друг и поныне партнер испытал настоящую гордость, когда прочитал ваши имена в газете. Черт возьми, кто занимается вашей рекламой. Заметка была совсем маленькой, но верный глаз найдет и иголку в стоге сена. По этому поводу я и пишу. Насколько я понял, этот воздушный ас... Или он предпочитает, чтобы его называли «Капитан Уолрот», посетит наш город по пути на гонку? Как насчет того, чтобы он заскочил к нам в студию для эксклюзивного интервью? От имени всех коллег обещаю принять посильное участие в его раскрутке на радио. Мы начнем подогревать интерес публики еще за неделю до прибытия пилота. А какие-то из местных газет будут только рады это подхватить. Возможно, мы самая маленькая радиостанция в Кливленде, но не забывайте, нас слушают и в Нью-Йорке. Такая реклама имени Мэлори не принесет ничего, кроме пользы, для продвижения главного проекта, на который направлены все ваши помыслы, да и мои тоже. Уверяю, я сделаю все возможное, чтобы освещать полет в первую очередь с прицелом на радиооборудование, которое там используется. С наилучшими пожеланиями вам грандиозных успехов остаюсь искренне ваш. Надеюсь, вы на меня не злитесь, потому что я на вас абсолютно нет. Карл Баннерман Исп. В. «У!» Дэвер рассмеялся Подняв глаза на брата, он увидел, что Кен тоже криво улыбается. «Ну кто же теперь злится на этого паршивца?» вздохнул Кен. «Я по нему даже скучаю. Интересно, как он смог прибрать к рукам радиостанцию? Хотел бы я знать». «Мы покажем письмо Воллоруту. «Ни в коем случае. Пускай любуется на наши молчаливые лица. Если Карл захочет продвигать нас самостоятельно, то это его дело». «Ты там что, учишь текст наизусть?» Дэви быстро отбросил письмо, чувствуя себя почти виноватым. Инициалы машинистки ни о чем не говорили Кену, но сердце Дэви до сих пор замирало от любого напоминания о Вики Уоллес. 4. Впервые покинув отчий дом и приехав в Уикершем, Вики наивно следовала за миражом любви, который сформировался в ее воображении задолго до того. Еще с тех пор, как она маленькой девочкой в шотландском берете каталась на роликах по параму Веню. Выкиршем представлялся ей золотым небесным островом, где на лугах ее встретит и тут же полюбит блистательный юноша, чья улыбка будет воплощением доблести и нежного понимания всех ее чувств, которые Вики никогда не выражала словами, даже мысленно. Однако всего через полтора года после приезда она бежала из Выкиршема в Кливленд в стремлении скрыться от страданий, которые пришли вместе с исполнением той давней мечты. Уезжая из выкершима она страстно желала лишь одного, чтобы при имени Кена у нее не сжималось сердце, чтобы можно было идти по улице без навязчивой уверенности, всегда ложной, что вот-вот в толпе мелькнет его лицо. Иногда она задумывалась на мгновение. Может, ей стало бы легче, если бы он умер? Или даже умерла она сама? Но вскоре поняла, что у нее совершенно нет желания умирать. Ее вполне устраивала эта жизнь. Лишь бы только чувствует, что она больше не любит Кена. Подъезжая к Кливленду, она не ощущала ни страха, ни одиночества. Пока еще неосознанно, но Вики привыкала жить по-новому, для себя. На вокзале ее встречала одна из двоюродных сестер, 30-летняя Клэр Иган. Женщина симпатичная, но с усталыми глазами. Клэр куталась в меховое пальто, рядом топтался ее муж Мэтти. Клерк с худым нервным лицом в серебряных очках на носу. Мэтти занялся багажом Вики, а Клэр подхватила ее под руку, многословно объясняя, что когда сестры Синклер услыхали о ее приезде, они собрались все вместе, чтобы решить, кто ее примет. А поскольку у Клэр с Мэтти есть лишняя комната в квартире, то и вышло так, что они, ну, победили. Впрочем, в следующее мгновение Клэр со вздохом добавила, что через полгода эта комната потребуется им самим. «Она сейчас ест за двоих», — вставил Мэтти беспечным тоном и Клэр метнула на него сердитый взгляд. «Можно подумать, это не ты виноват в моем состоянии», парировала она через голову Вики. автомобиль Автомобильчатый иган новый черный Окленд-купе был покрыт бисеринками холодного дождя. «Вообще-то мы собираемся на вечеринку», сказала Клэр. «Конечно, если хочешь, мы сперва отвезем тебя домой, но я предлагаю тебе поехать с нами. Возможно, ты сразу заведешь новые знакомства. Чем раньше, тем лучше». Вики молча кивнула, принимая приглашение. Меньше всего ей сейчас хотелось бы оставаться одной. Городские фонари в пелене дождя выглядели размытыми пятнами. И Мэтти вел машину с чрезвычайной осторожностью. То и дело, бурмоча проклятия в адрес каждого дорожного полицейского и всех других водителей на сверкающих мокрых улицах. Вечеринка встретила их табачным дымом, взрывами хохота и бренчанием механического пианино, льющимися наружу в распахнутую дверь. Мэтти сразу растворился в толпе гостей, по большей части его ровесников, а спустя некоторое время вернулся с несколькими бокалами, полными мутной белой жижи. «Апельсиновый букет!» — объяснил он, протягивая один Вики. «Ты что творишь, глупый осел?» — налетела Клэр на мужа. «Ты что-нибудь ела?» — обратилась она к Вике. Вики сказала, что поела в поезде, и Клэр, совершенно успокоившись, вернула ей бокал. Радио орало, перекрикивая шум голосов. Пианоло сыпало песклявыми нотами. Но все звуки постепенно затихли, когда к фортепиано прошел высокий молодой человек. Он повернулся лицом к публике и улыбнулся, отрепетированной хищной улыбкой. А затем высоким слащавым тенором принялся исполнять популярные песни. «Это Рас Ричардсон», — прошептала Клэр Вики. «Он поет на WPI. Не самая известная станция, но я знаю, что ее слушают в Нью-Йорке. Раз Ричардсон с особой задушевностью перешел к попури из студенческих песен, и люди в зале стали такими серьезными, будто слушали гимн. Клэр сказала, что отвезет Вики домой, поскольку Мэтти уже так нарезался, что лез целоваться к Джули Холдерсон, перепутав ее с Энни Кейс. А единственная причина, по которой они вообще решили завести ребенка, чтобы их брак не развалился окончательно, добавила Клэр, видя машину под проливным дождем. Чудесная затея — взвалить себе на шею еще и младенца, когда два взрослых человека, один из которых — выпускник колледжа, не в состоянии наладить отношения между собой. Клэр плакала, и ее тушь текла по щекам. Небольшая квартира была аккуратной и чистой. В гостиной стояла новая гобеленовая мебель. Основную часть пола занимала сложная барабанная установка. «Это игрушка Мэтти», — с досадой пояснила Клэр. «Стоит пять сотен» просто чтобы сидеть и наяривать под радио. Смотри. Она нажала на выключатель, и внутри баз барабана загорелся свет. На передней мембране проявилась надпись «Алоха». «И вот это нечто собирается стать папашей», — в сердцах добавила она. «Ты будешь спать вон там, Вики, а завтра попробуем сообразить, что дальше». Вики спала в полупустой квадратной комнате со стенами в голубую полоску. Шум вечеринки, болтовня и пьяные выкрики вновь начинали звучать в ушах, стоило ей закрыть глаза. Но это ее не тревожило. полу сне она пробиралась через лабиринт новых впечатлений, а затем вдруг поняла, что ищет там что-то такое, что надо найти срочно. Она бежала все быстрее и быстрее, будто ее подгоняли, пока не замерла, как вкопанная, наткнувшись на предмет своих поисков. В отчаянии, потому что там, в глубинах ее разума, стоял Кен, И улыбался, и в этой улыбке не было для нее ничего хорошего. Вики проснулась от звука голосов. За стеной ссорились. Когда появление было уже нельзя откладывать, она вышла в кухню. Лицо Мэтти выглядело бледным, но очень серьезным. Желтый кухонный стол напоминал витрину бытовой техники. Электрическим тостером, электрической кофеваркой и еще парочкой никелированных приборов, предназначение которых Вики так и не смогла точно определить. Вики села, и Мэтти посмотрел на нее, задержав возле рта ложку с яйцом всмятку. «Ты умеешь печатать на машинке?» — спросил он. «Немного», — ответила она, чувствуя одновременно и надежду, что Мэтти может предложить ей место, и страх, что оно окажется в том же офисе, где он трудится бухгалтером. «Ну уж кого-кого, а -кого, машинисток в этом городе достаточно, как и рекордсменов по сидению на шесте. Но, конечно, если ты устроишься продавщицей всяких ненужных технических новинок, у тебя сразу найдется постоянный покупатель в лице моей жены». «Таких же ненужных, как твои барабаны?» — сварливо спросила Клэр, плотнее запахивая желтый халат. «Эти барабаны оплачены из страховки моей матери, и тебе это прекрасно известно». Я мечтал о них всю жизнь, и предсмертной волей мамы было, чтобы я их купил. Ты сидела рядом и все слышала». Весь дальнейший день Вики ходила из одного книжного магазина в другой, но продавцы нигде не требовались. На следующей неделе она подала заявление в каждое бюро по трудоустройству и в универмаг. Наконец, через 10 дней после приезда ей удалось устроиться кассиром в кафетерий. Вики благодарила судьбу за то, что будет работать в ночную смену и сможет избежать встречи со своими двоюродными сестрами. Однако Клэр постоянно уговаривала ее оттуда уволиться. И когда Мэтти услышал об открывшейся вакансии в офисе скоростного транспорта, Вики перешла туда, подсчитывать ежедневную выручку трамваев. Она терпеть не могла эту работу, потому что механическое подсчитывание оставляло в голове достаточно места для мучительных мыслей о Кене. Однажды она вдруг задумалась, такая одержимость – это следствие любви или ненависти? Разумеется, она его ненавидит, с облегчением заверила себя вики и старательно напомнила себе все случаи, когда Кен причинял ей боль. Она намеренно представляла себе его лицо более грубым и жестоким, чем на самом деле, а затем высмеивала себя за то, что когда-то была настолько глупа, чтобы в него влюбиться. Но в конце концов сдалась, поняв, что нет никакой разницы. Любит она его или ненавидит. Пока ей не станет на него попросту наплевать, она в любом случае не будет полностью свободной. В декабре она съехала с квартиры Игонов и сняла комнату в ассоциации молодых христианок. Она не завела подруг, и хотя страдала от одиночества, никакого желания возвращаться в Уикершем у нее не возникало. «Дэви мог бы писать мне хоть изредка», — укоризненно думала она, но написать первой было неловко. Иногда она принимала приглашение от молодого коллеги-клерка сходить в китайский ресторан, где устраивали станции. Но этот парень оказался таким глупым, что выводил ее из себя. И когда однажды в обеденный перерыв Вики наконец увидела в толпе на зимней улице знакомое круглое лицо, то поняла, что улыбается, еще до того, как вспомнила имя этого толстяка. Ее приветливая улыбка привлекла внимание мужчины. Тот остановился и машинально приподнял шляпу тоже прежде чем в его глазах вспыхнуло узнавание. «Мистер Баннерман!» — воскликнула Вики. «Здравствуйте!» «Привет, малышка!» — с чувством отозвался Карл. Он обеими руками сжал ее обтянутую перчаткой ладонь, глядя вики в лицо. «Ты думаешь, что я тебя забыл, но я помню, помню! Господи, да ведь ты же... Слушай, ты злишься на меня? А может, считаешь, что я на тебя злюсь?» «Я ни на кого не злюсь!» — рассмеялась она. «А с чего злиться вам?» «Черт побери, я все забыл. Ты замужем за Кеном или вроде того?» Как только она рассказала, что уехала из Уикершама несколько месяцев назад и живет здесь в городе совсем одна, в его глазах появилось понимание, и он вывел ее из уличной толпы. «Как бы мне ни было приятно стоять здесь и любоваться хорошенькой девушкой, мне еще приятнее сидеть с ней где-нибудь за столиком. Давай пообедаем». «Старого цирка больше нет в городе», — сообщил ей Карл. «Но теперь надо гораздо интересней. У него собственная радиостанция. Ну, не особенно крупная, но ее слушают даже в Нью-Йорке». Баннерман не сказал, как именно завладел станцией, но у Вики сложилось впечатление, что он выиграл ее в наперстке. А с его обширным опытом в области электроники... «Разве я не прошел заочный курс у двух лучших специалистов в стране?» Если вдуматься, мы с тобой вроде как выпускники одного института. Мне следовало знать, что если заигрываешь со звездами, тебя может засыпать звездной пылью. Я вынес из этого свой урок, а ты? «Ну, это не совсем одно и то же», — тихо сказала Вики. «Вот только не объясняй мне про любовь». Карл был первым знакомым ей мужчиной, который произносил это слово, ничуть не смущаясь. «Я столько шишек себе на этом набил». Слыхала бы ты, как я раздаю мудрые советы. В 2.15 каждый день передача «Доктор Мирадо. Исцелитель сердец». Это вы? Конечно, а почему нет? А еще я Кливлинский глашатый. Это уже в 3.30 с программой «15 минут под вашим окном». Как раз сегодня днем, а ты будешь главной темой. Маленькая девочка, разорванная циркулярной пилой мужских амбиций. Вы не можете так со мной поступить. «Успокойся, я же не стану называть твоего имени. К тому времени, как я закончу, ты даже не узнаешь в этом свою историю. Но ты полюбишь эту девушку!» «Ничего удивительного, малышка, это же все для развлечения слушателей!» Карл протянул ей газету, сложенную программой передач наружу. Под заголовком «Радиостанция WPI, частота 1345 кГц» Вики прочла. 9.00. Утренняя гимнастика. 9.30. Утренние напевы раз Ричардсон. 10.00. Фортепианные произведения. Избранное Мюриэль Гарднер. 10.30. Будет объявлено дополнительно. 11.00. Утренняя серенада Рас Ричардсон. 11.30. Говорит торговая палата. 12.00. Мюриэль Гарднер за роялем. 12.30. Доктор Мирадо, исцелитель сердец. 1.00 – бродяги, 2.00 – раз Ричардсон, тенор, 2.30 – бродяги, 3.30 – Кливлинский глашатый, 4.00 – бродяги, 5.00 – полковник Элиот Морган, изучение южных морей, 5.30 – раз Ричардсон, вечернее чаепитие. «Полковник Элиот Морган, это тоже я», – продолжал Карл, веселясь. «Замечательная познавательно-развлекательная программа». Брачные обычаи далеких племен. А Мириэль Гарнер это раз Она никогда не произносит ни слова, только играет. Всякое дурачье пишет ей письма, зовет замуж конечно, это все обман, но нам с расом доставляет удовольствие. А торгаши согласны. Нет, стремятся платить за рекламное время. За время! Представляешь, оказывается, можно продать паршивую пару минут, хотя мир уже существует пару миллиардов лет абсолютно бесплатно. Разве можно удержаться? «Слушай, нам нужен кто-то там на башне, чтобы все выглядело по-деловому. Толковая девушка вроде тебя. Может, залечишь раны своего разбитого сердца у нас в студии? Ты сейчас работаешь где-нибудь?» Вики рассказал о своей работе, и Карл насмешливо махнул рукой. «Слушай, я буду платить тебе 35. Не целым куском, понятно. Дела пока движутся медленно. Поэтому я буду выдавать на руки 25 каждую пятницу» а остальные 10 зачислять на твой банковский счет как премиальные. Даже если бы ты согласилась работать просто ради удовольствия, оно того стоило бы. Давай, решайся. Мне хочется, чтобы в нашей конюшне появилось приветливое лицо. А вашу станцию и правда слушают в Нью-Йорке?» Карл уставился на нее с веселым восхищением. «О, детка, ты слишком долго крутилась вокруг Мэлори и понабралась у них до тошности». Никто здесь, в Кливленде, еще не задавал мне этого вопроса. Честно говоря, я не знаю. Никто из Нью-Йорка еще ни разу не писал нам и не возмущался, что им нас не слышно. Нас и в Кливленде-то трудновато поймать, но местным приятно знать, что нас слушают в Нью-Йорке. Уж не спрашивай меня, почему. Вот так мы и стали самой главной из маленьких станций в городе. А Вы сами запустили эту байку? Не унималась Вики. Это не байка, потому что люди в это верят. «А в жизни важно только то, во что люди верят», — поучительно сказал Карл. «Ты веришь, что у тебя разбито сердце, и от этого тебе больно. Хотя самый лучший врач в мире не найдет там ни царапины». Люди верят в Мюриэль Гарднер, и поэтому существует Мюриэль Гарднер, точно так же, как полковник Элиет Морган, доктор Мирадо и так далее. В те дни, когда люди верили, что мир плоский, он был плоским. Плоским, как доллар. Это основа жизни, детка» и уже отсюда происходят иллюзии, любовь, развлечения. Возьмись за эту работу, малышка, и ты будешь так же хохотать каждый трудовой день. Студия оказалась тесным закутком из трех клетушек на закопченной крыше небоскреба Гамбринус. «Апартаменты в пентхаусе?» — весело прокомментировал Баннерман. «Весь технический персонал состоял из инженера-одиночки, который сидел в четырехметровой квадратной комнатке вместе с передающей аппаратурой, Одна стена целиком представляла собой окно из армированного стекла. Город Кливленд простирался внизу. Сквозь рифленую поверхность он казался размытым, будто на него смотришь в расфокусированный телескоп. «Это только начало», — величественно произнес Баннерман. «Если подумать, что Линкольн начинал в бревенчатой хижине, то мы уже больше, чем на полпути к Белому дому». С первого же момента, как Вики приступила к работе, На нее обрушился непрерывный дождь из обязанностей, которые надо выполнять, встреч, которые нужно провести или отложить, звонков, на которые нужно ответить или перезвонить, людей, которых нужно привечать или избегать. У нее совсем не оставалось времени на самокопание, поскольку работа продолжалась днем и ночью. Она даже не подозревала, что наслаждается этим, пока однажды утром, где-то спустя месяц после начала работы, не проснулась с осознанием, что стремится поскорее попасть в студию. Собираясь в попыхах, она отстраненно чувствовала, что кое-что изменилось, но, похоже, не особенно важное, чтобы нельзя было подумать об этом попозже. Затем ее осенило. Она замерла на мгновение и вдруг громко сказала «Кен!» будто окликала его. Она вновь произнесла это имя и ничего не почувствовала. Ничего. Она засмеялась и поспешила покончить с завтраком. Кен, Вики продолжала думать об этом имени так, будто вводила пальцем по зажившей ране, поражаясь гладкости обновленной кожи. Она попыталась вспомнить его шепчущий голос, ощущение его губ на своих. Ничего не произошло. Ничего. И внезапно она почувствовала невероятное облегчение. В эту секунду она была сильнее и увереннее в себе, чем когда-либо вообще. И из чувства благодарности решила работать еще усердней не замечая, сколько времени проводит в студии. Ее постоянным напарником той весной стал Рас Ричардсон, который чем-то напоминал Рудольфа Валентина, но одевался как обыкновенный студент. На первых порах Вики трепетала перед ним, поскольку он казался ей большой звездой, чьи фотографии регулярно появлялись в газетах. Но вскоре она поняла. Ему нравится, когда она рядом в качестве отпугивающего фактора против женских заигрываний. Он говорил, что бережет себя для богатой наследницы, на которой собирается жениться. Правда, ему еще предстояло ее встретить. Раз практически управлял станцией вместо Карла и работал без устали по 16 часов в день, поскольку сохранял такую же преданность делу, как Дэви и Кен своему проекту. В глубине души Расс был прожженным бизнесменом, который стремился продать свой образ певца как можно дороже. В те дни он получал от станции всего 50 долларов комиссионных в неделю. Клубные выступления приносили ему еще сотню. Он жил на 35 долларов, но постоянно готовился к заработку в 2000. Он уже подсчитал в блокнотике, что из этой суммы у него будет оставаться чистыми 1600 в неделю. Так что если он даже повысит свой уровень жизни, то все равно сможет каждую неделю откладывать в банк 1350. Он все продумал загодя. В один прекрасный день случайно публика по всей стране вдруг узнает о нем. Судя по карьере других звезд, — говорил он Вики, с момента его первого появления на публике до совместных фотографий в газетах с чемпионами по боксу и переплыванию Ла-Манша пройдет не более 6 недель, и он получит высшую награду — рукопожатие с Келвином Кулиджем. Поэтому он уже знал, какого агента вызовет, когда наступит момент истины, и даже набросал предварительный контракт в своей черной записной книжечке. В глубине души Вики отчетливо понимала, что он дурак, но прощала ему это, словно его мономаниакальное стремление было наименьшим из человеческих недостатков. Больше всего ей нравилась возможность полностью расслабиться в его присутствии, быть рядом и ничего не чувствовать. Раз он не волновал ее как мужчина, то не мог причинить ей боль. Она относилась к нему с ненавязчивой заботой, которая давала ей удовлетворение. Так человек вновь хватает привычный старый зонтик в день внезапного проливного дождя. Временами, однако, на вики накатывала грусть, когда ей казалось, что любовь давно в прошлом и никогда больше она не сможет ощутить безграничное счастье от ощущения, что влюблена и любима. Впрочем, у нее оставалось не слишком много времени для печали, поскольку раз всегда находил ей какое-то дело. Он водил ее в ночные клубы и нелегальные питейные заведения, куда его пускали бесплатно. И Вики сама отверженно боролась со сном, слушая как раз обсуждает с владельцем финансовые вопросы, связанные с поставками провизии и развлечениями. Поскольку, считая себя восходящей звездой, он горел идеей открыть собственный ночной клуб, рандеву с Рассом Ричардсоном. Он даже знал, к какому гангстеру обратиться за крышей, если, конечно, этого гангстера к тому времени не убьют. Но у расы имелся и второй вариант, как говорится, на всякий пожарный случай. Расс не пил и вообще вел себя довольно по -пуритански. Но он знал, кто в кого стрелял, какой синдикат контролирует какого судью, кто имеет необычные сексуальные предпочтения, какие музыканты сидят на наркотиках и где их можно достать. Он вываливал все это на Вики сплошной кучей, как ни в чем не бывало с наивностью деревенского парня, рассказывающего о видах сорняков, зерновых культур и плодовых деревьев в его привычном мире. Он был одержим идеей, что отмечен судьбой. В знак абсолютного доверия к Вике он как-то попросил ее читательского мнения о своей биографии для газет, подготовленной заранее к тому дню, когда она может понадобиться. Повествование о жизни Раса Ричардсона растянулось на несколько страниц. Вызываемый благоговейный трепет по нигири к американскому юноше, рожденному для славы. Подбираясь все ближе, судьба, наконец, нашла своего избранного, и признание публики пришло к расу на... На этой пустой дате биография обрывалась. К весне эта дата все еще продолжала пустовать. Дрова, которые Карл подбрасывал в топку, давно прогорели, но на их место бросили другие. «Это просто вопрос времени», — утверждал Карл. «Все, что нам нужно, — один крупный прорыв». К концу марта Вики стала получать всего 15 долларов в неделю. Конечно, ей не урезали зарплату, она просто сужала деньги Карлу. Раз тоже получал меньше, но в его случае, как выяснила Вики, разница компенсировалась акциями корпорации. Впервые за долгое время она вновь услышала фамилию Мэлори, когда Карл подошел к ее столу и, без предварительного обсуждения, продиктовал письмо Уикершем. Затем он показал ей небольшую заметку в газете. Радиооборудование для загадочного гоночного самолета. Особая радиоаппаратура будет установлена в наделавшем много шума в прессе самолете производства компании «Воллрат Aviation, предназначенном для участия в национальных воздушных гонках, которые состоятся в Филадельфии в честь полуторавекового юбилея города. Полная секретность до сих пор окружала конструкцию многообещающего самолета, которому предстоят великие свершения. Исследовательская корпорация Мэлори заключила контракт на поставку специальной аппаратуры. Кеннет Мэлори, президент данной инженерной фирмы, заявил, что в настоящее время никакие подробности не разглашаются. «Могу сказать только одно», — презрительно фыркнул Баннерман. Если они таким образом пытаются подогреть интерес публики, то проще сразу откатить этот самолет ночью на ближайшую свалку. Что в этой заметке такого, что может зацепить за душу? Неделю спустя Вики распечатала конверт с ответом. «Дорогой Карл, спасибо за дружеские слова. К вашему сведению, никто ни на кого не злится. Наше сотрудничество с Wallrad Aviation заключается лишь в продаже им некоторого специального оборудования». «Любые идеи по поводу продвижения и рекламы, которые могут у вас возникнуть, следует направлять непосредственно им. Всегда ваш, Кен». «Я поеду прямо туда», — заявил Баннерман. «Они явно отчаянно нуждаются в свежих идеях. Кстати, кажется, там работает Марго». Воскресным утром, когда долгая церковная служба по радио близилась к концу, в административной комнате зазвонил телефон. Вики сняла трубку. «Малышка, я звоню тебе из Уикершема!» Колос Карла звучал торжественно. «Собирай свои вещички и двигай сюда. Я теперь работаю в уолл Aviation на должности специального агента по рекламе. Повторяю, специального агента. Я сказал нашему Асу, что не справлюсь без своей привычной секретарши. А это ты, детка. Оставь Расу записку. Пусть порадуется, когда придет, что он теперь президент самой известной из маленьких радиостанций Кливленда». Она повесила трубку и поняла, что дрожит. Уверенность в себе, окрепшая за эти месяцы, куда-то улетучилась. Интересно, что она почувствует, когда вновь встретится с Кеном. Мгновенное возвращение той прежней тягостной любви или только пустоту, к которой так долго стремилась. Вики попыталась представить лицо Кену, но из-за волнения никак не могла понять своих истинных чувств к нему. Единственное, что она твердо знала, она не станет ни избегать его, не наоборот искать с ним встречи. Пусть будет то, что будет, но это должно произойти само, без ее активного участия. Летняя жара, иссушающая поля, в поезде ощущалась еще сильнее, но ничто не могло побороть холодок страха внутри, пока Вики приближалась к выкершему. «Если бы она была влюблена в кого-нибудь другого», — в отчаянии думала Вики, «пусть даже слегка влюблена» то в тот момент, когда она увидит Кена, услышит его голос или почувствует прикосновение его руки, ее чувства будут бесповоротно принадлежать этому другому. Она хотела бы влюбиться в кого-нибудь прямо сейчас. Не ради счастья и любви, а лишь для того, чтобы обезопасить себя от Кена. В этот момент она бы не отказалась от кого-то из тех мальчиков, которых игнорировала в средней школе. Уравновешенных, серьезных парней которые слишком глубоко увлекались предметами, обычно ее раздражавшими, поскольку она всегда подозревала, что эти мальчики поступают правильно. Она поняла, что вспоминает имена и лица, которых прежде не помнила, и удивилась тому, насколько привлекательными они кажутся теперь, по прошествии времени. Слушая стук колес, она надеялась, что кто-то из них внезапно появится в ее жизни, теперь повзрослевшие и более уверенной в себе, но все равно способной мечтательно просиять от ее взгляда. Она уже видела себя идущей под руку с пока безликим возлюбленным, окутанной заботой и безопасностью. И даже представила, как появится Кен в удобный момент, когда она будет одна. Он спросит, как дела, и будет улыбаться с твердой уверенностью, что ее сердце все равно принадлежит ему, несмотря ни на что. А она, понимая, что у него на уме, со спокойным удовлетворением опишет. О, разумеется, просто к слову, своего нового поклонника. Но ей так и не пришло в голову, что если Кен услышит это описание другого мужчины, абсолютной его противоположности, то сможет с полным правом заметить. Он точь-в-точь точь такой же, как Дэви. 5. Вики была потрясена, увидев дедушку, пришедшего встречать ее на вокзал. Так он изменился. Она довольно часто писала ему из Кливленда. Не столько из привязанности, сколько из приличий, поскольку понимала, как много для него значит. Но никак не ожидала, что он так растрогается при встрече. Его глаза опасно блестели. Он крепко обнял Вики, затем отстранил, держа за плечи, и пристально вгляделся в нее. — А ты стала старше, — тихо произнес он. — Ты повзрослела в Кливленде. Надолго ты сюда на этот раз? В его голосе звучало такое смирение, что Вики едва не расплакалась. Вся былая независимость старика куда-то делась. Он выглядел настолько хрупким, что казался почти прозрачным. «Не знаю, дедушка», — ответила она. «Может, и надолго». «И опять будешь работать, надо полагать?» «Я ведь и приехала сюда по работе», — мягко напомнила она ему. «Я знаю, знаю. И все равно хорошо. Только не гуляй слишком много с парнями». — умоляюще сказал он. — По крайней мере, с, ты сама знаешь с кем. — Со мной все в порядке, дедушка, не волнуйся, я в полном порядке. Пойдем домой. Дом встретил ее почти той же запущенностью и затхлостью, что и в тот раз, когда она приехала сюда впервые. Вики ничего не сказала, но тут же принялась за уборку, несмотря на протесты старика, который порывался усадить внучку куда-нибудь, где больше света, чтобы спокойно ею полюбоваться. Она вытирала пыль, мыла и скребла до 11 часов вечера, радуясь тяжелой работе, благодаря которой не оставалось сил на мысли. Старик ходил за Вики по пятам и с нежностью поглядывал на нее, стараясь лишь не оказаться на пути веника или швабры. Утром Вики направилась на завод через весь город, готовая приступить к работе. Сразу же, как только она вышла из дома, ее стало терзать беспокойство, будто Кен мог в любой момент выскочить откуда-нибудь. Она не желала, чтобы он застал ее врасплох. Кабинет, который выделили ей и Карлу, представлял собой крохотную клетушку, достаточную, чтобы вместить два стола. Всякий раз, когда какой-нибудь мужчина останавливался в коридоре снаружи или просто проходил мимо, Вики прекращала печатать, пока его силуэт не исчезал с матового стекла двери. Дважды она видела Марго, которая за прошедший год стала гораздо более нервной. Теперь Марго и двигалась, и одевалась по-другому. Даже в Кливленде на нее обратили бы внимание. В ней появилась некая неброская нью-йоркская утонченность. У них не оставалось времени поболтать, поскольку Марго, как и все остальные в компании, была захвачена лихорадкой подготовки к предстоящей гонке. Марго не упоминала Кена, а просто сказала, что когда состязание закончится, Им нужно будет собраться всем вместе. Марго выглядела торопливой и целеустремленной, и все в офисе утверждали, что единственный способ поскорее добиться здесь чего-то – это переговорить с мисс Мэлори. Казалось, что на ее жизненной энергии держится весь завод. Карл пребывал в постоянном возбуждении, не расслабляясь ни на минуту. Он вбегал и выбегал из кабинета, разрываясь между междугородними телефонными звонками и очередными встречами. Вики так привыкла к его основанию туда-сюда, что в первую пятницу после своего приезда сперва не придала значения тени Карла на фоне двери. Очевидно, он беседовал с кем-то в коридоре. Но затем его тень сместилась, и рядом появилась другая, силуэт более молодого и высокого мужчины. Она слышала их неразборчивый разговор, то громче, то тише. Внезапно молодой человек рассмеялся. И в этом смехе было что-то знакомое. Вики сидела тихо, как мышь. Оба мужчины, наконец, замолчали, но молодой человек не уходил. Мгновение спустя дверь открылась. Вики так боялась встречи с Кеном, что совсем забыла о Дэви, который стоял сейчас в дверях и улыбался ей с высоты своего роста с ироничным упреком в глазах. «Ну ты молодец, конечно. Даже не позвонила, чтобы сообщить, что ты здесь», — тихо произнес он. Вики почувствовала, как он окинул взглядом ее волосы, лицо, одежду и руки. «А ты изменилась. Я все та же. Если бы ты была прежней, то позвонила бы, как только сошла с поезда. Если бы не Карл, я бы и не узнал, что ты здесь. Я прошел мимо этой двери четыре раза с понедельника, но понятия не имел, что все это время ты находилась здесь, внутри». «Четыре раза?» — переспросила она. А затем добавила. «Один?» По его быстрому проницательному взгляду она поняла, что выдала себя этим вопросом. «Один», — кивнул он, — «Кен и Уолрот не в восторге друг от друга, поэтому мы с Кеном решили, что избежим трений по каждому пустяку, если он продолжит заниматься нашим основным проектом, а я закончу все дела здесь. Но Кен чувствует себя хорошо». Он настороженно помолчал. «А ты?» «Ты тоже изменился», — резко сказала она. «Разве? Ты стал гораздо уверенней». «Тверже, что ли?» «Да, пожалуй», — просто согласился он. «Со мной много чего произошло». «Хорошего или плохого?» «Всего помаленьку». Внезапно он улыбнулся той грустной улыбкой, которую она помнила. На миг Вики почувствовала в ситуации что-то знакомое. Кажется, совсем недавно она с нежностью думала о нем или о ком-то другом, таком же, как он. Она попыталась вспомнить, где и когда это было. В данную секунду ей ничего не приходило в голову, но Вики почувствовала благодарность и облегчение от того, что Дэви рядом, будто он оказывал ей услугу, в которой она чрезвычайно нуждалась. 6. Дэви уже водил Вики ужинать в белс в тот вечер, когда она приняла решение уехать из города. И лишь теперь, здесь же, он по-настоящему понял, насколько равнодушна и к нему она всегда была. Он привык, что общаясь с ним, Вики всегда отводит взгляд, поскольку даже в самых доверительных беседах она говорила и думала о ком-то другом. Однако сегодня вечером он чуть ли не впервые смотрел ей прямо в глаза, испытывая приятное волнение от того, что все ее внимание сосредоточено на нем. И только воспоминания о Фанне Инкерман, когда-то смотревшей на него точно так же, заставляли держаться на стороже. Ни разу за ужином Дэви не упомянул о том, что занимало все его мысли. Но когда он остановил машину перед домом ее дедушки, то повернулся к Вике и сказал. «Я хочу задать тебе прямой вопрос. Ты до сих пор любишь Кена?» «Нет». «Ты ответила слишком быстро». «Я ждала этого. Знала, что ты спросишь». «Ты вот так запросто это определила?» «Ты хотел спросить меня об этом еще когда вошел в мой кабинет сегодня днем», — улыбнулась она. Я бы и тогда ответила то же самое. Дэви накрыл ладонью ее запястье, и она не отдернула руку. Он уже приготовился крепче сжать пальцы, но тут вспомнил, что когда-то точно так же потянулся к Фанне, и та тоже не отодвинулась. Осторожность, которая была его глубочайшей сущностью, подсказывала Дэви вести себя спокойней. Иронично усмехнувшись, он убрал руку и наклонился, чтобы открыть Вики пассажирскую дверь. Такая сдержанность застала Вики врасплох, но через секунду она уже вышла из машины. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказала она и направилась по дорожке к дому. Ее невозмутимость вынудила его крикнуть вслед. «Впереди ведь и другие вечера, правда?» Но это прозвучало умоляюще, вопреки внутреннему голосу, который потрясенно твердил. «Дэви, ты дурак, в который раз ты наступаешь на старые грабли!» «Если ты захочешь», — сказала Вики. «Я хочу!» — быстро откликнулся он. «Хочу!» Позже, уже лёжа в постели, Дэви ощутил слабый аромат духов Вики, будто она только что промелькнула рядом в темноте. Он открыл глаза, не понимая, где сон, а где явь, пока не сообразил, что запах исходит от его правой ладони, которой он касался ее запястья. На следующий день его присутствие на заводе не требовалось, но Дэвид трудился в лаборатории, прислушиваясь к каждому телефонному звонку в надежде, что его вызовут на какое-нибудь совещание, и у него появится повод зайти в кабинет Вики. И в то же время его не отпускало ощущение, что все это уже было раньше. Несколько раз за утро он намеревался рассказать Кену о возвращении Вики, но удерживался, стоило ему лишь представить Кена и Вики, слившихся в объятиях, шепчущие друг другу нежные слова. Однако незадолго до полудня он все же сообщил брату эту новость, И Кен посмотрел на него так странно, что сердце Дэви ёкнуло от страха. «Я же тебе уже говорил, что она здесь», — заявил Кен. «Ничего подобного. Откуда ты узнал?» Марго сообщила мне прошлым вечером. «Ты с ней столкнулся? Я видел ее вчера. Почему ты не сказал мне, Кен? Должно быть, я выглядел как дурак, когда возмущался из-за того, что она не позвонила и не предупредила, что вернулась». Недоумение Кена было искренним. «Так с чего же ей звонить?» Он пожал плечами. Вскоре после обеда Дэви резко бросил работу и позвонил Вике, договорившись встретиться с ней снова сегодня же вечером. После ужина они поехали к озеру, расположенному в четверти мили от танцевального павильона, который напоминал сказочный шатер, утыканный разноцветными огоньками. В теплый летний вечер долетавшая оттуда музыка звучала завораживающе. Казалось, темнота придает ей особую звонкую чистоту. «Давай поговорим», — под влиянием порыва предложил Дэви. «О тебе». «Дэви», — задумчиво произнесла Вики, — «чем же таким ты занимался в прошлом году?» «Работал, вот и все. А почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты изменился». «Вот как раз это я хотел прояснить насчет тебя». «А ты изменилась, Вики?» «Ты сказал, что да. Я помню». «Но тогда я говорил о внешних переменах, а сейчас я имею в виду...» Он замялся. «Что ты пытаешься сказать, Дэви?» «Я уже спрашивал тебя о Кене», — тихо произнес он. «И я ответила тебе правду, Дэви. Я знаю, Вики, что ты сама в это веришь, но в глубине души, глубоко внутри, это действительно правда или просто слова?» «Это правда», — решительно подтвердила она. «Должно быть правдой». Если только должно быть, тогда это неправда. Во всяком случае, пока. «Ах, не нужно меня ловить на слове, Дэви! Но это очень важно для меня, Вики!» «Ты уверен?» Спросила она внезапно севшим голосом. «Ты же знаешь, что да. И я не могу вести себя с тобой так, как с другими девушками. Из-за Кена. Но я же сказала тебе, что с ним у нас все кончено. Я знаю, ты воспринимаешь меня как бывшую девушку Кена, но я-то себя воспринимаю совсем иначе. Я даже не могу вспомнить, как у нас все было. Интересно, смогу ли я когда-нибудь убедить тебя в этом? Господи, как бы я хотел, чтобы ты смогла. А как бы ты вел себя с другой девушкой? Он негромко рассмеялся. Я не могу так сразу переключиться. А ты попробуй. Нет. Покачал он головой и протянул Вики ладонь. Просто возьми меня за руку. Только не отпускай. Мне это очень приятно, Вики. А ты что-нибудь чувствуешь? «Дэви, мы собирались поговорить?» «Не убирай руку». «Хорошо. Давай поговорим. Я расскажу тебе, какой я тебя вижу». «Ты это рассказываешь всем девушкам?» «Нет, только тебе». Он понизил голос почти до шепота. «Вики, посмотри на меня». Дэви поцеловал ее в губы. «Вики», — повторил он любимое имя. «Дэви, прошу». «Разве ты не хотела, чтобы я тебя поцеловал?» «Я не знаю». Он посмотрел на нее с печальной проницательностью. «Вот об этом я и говорил все это время. Думаю, ты тоже имела в виду это». «Может быть», — тихо произнесла она, глядя на свои руки. «Я не жалею, что ты меня поцеловал, Дэви. Я просто совсем запуталась. Давай вернемся к павильону и потанцуем». «Ты действительно приглашаешь меня на танцы?» Вики по-прежнему не поднимала глаз. «Да», — сказала она через мгновение. Я очень хочу потанцевать с тобой». Во время медленного танца тело ее было восхитительно податливым. Вики задумчиво молчала. Через несколько мгновений она спрятала лицо у него на груди, а после они уже не танцевали, а медленно кружились в нежном объятии, будто пытаясь удержать нечто настолько хрупкое и прекрасное, что все другие пары в благоговении отступали в стороны. Когда музыка кончилась, Вики не отпустила руку Дэви. Не поднимая глаз, она просто увела его с танцпола, произнеся «давай вернемся к машине». Но по ее тону, по наклону головы было понятно истинное значение этих слов. «Теперь я очень хочу, чтобы ты меня поцеловал». Когда Дэви вернулся домой, он тихо напевал от счастья. «Чему это ты так радуешься?» — резко спросил Кена с темноты своей комнаты. «Ничему». «Ты гулял с Вики, не так ли?» Дэви перестал напевать. «Да», — спокойно сказал он. Кен слегка сбавил тон. «Она... она что-нибудь говорила?» «О чем? Обо мне, например?» «Я так понял, что у вас все кончено». «Но я же могу поинтересоваться, как она поживает, верно?» Дэви повернулся лицом к темному дверному проему спальни брата, но не вошел. Он разглядывал свои руки. «Насчет того летнего испытания в четверг у Волрота?» «Я помню». — ответил Кен. — Я буду там. — Я, наоборот, хотел сказать, что тебе не стоит там быть. Я могу найти кого-нибудь другого. — Не заморачивайся. Я сказал, что сделаю это, и я сделаю. — Хорошо, — устало сказал Дэви, но петь ему больше не хотелось. В словах Кена чувствовался вновь возникший интерес к Вики, и Дэви опять показалось, что он уже слышал раньше эти интонации. — Аларчик открывается просто, — шепнул ему внутренний голос. Дэви прошел в ванную, где с особой тщательностью вымыл лицо и руки, пока на них не осталось ни крупицы запаха, способного напомнить о Вике. Осознавала она это сама или нет, но теперь он совершенно ясно понял, что она просто использует его чувства к ней. И все же, хотя он был близок к абсолютной правде, он полностью ошибался, ибо, ошеломленный своей догадкой, предположил, что Вики делает это, чтобы вернуть Кена, Но ему так и не пришло в голову, что она хочет воспользоваться его любовью совсем по другой причине, чтобы сбежать от Кена. 7. В четверг утром Дэви и Кен поехали к Волороту, чтобы установить оборудование. Утро выдалось жарким, тихим и солнечным. Во всем зелено-золотистом великолепии позднего июля. Высокое небо сияло нежной синевой. Когда они прибыли на поле, «Сокол» специальной постройки только что вернулся из испытательного полета. Он казался совсем маленьким на широком пространстве пустого аэродрома. На земле наклонный фюзеляж придавал ему зловещий, хищный вид. Техники не спеша двигались к самолету, лениво шагая сквозь раскаленный дрожащий воздух. Повсюду стоял запах нагретой травы. Пилот сдвинул назад прозрачный колпак кабины, сверкнувший под солнцем яркой вспышкой, и неуклюже спустился. Это был Мэл Торн. Дэвис с Кеном дошли до самолета как раз вовремя, чтобы услышать, как Мэл докладывает Уолроту, стоявшему на поле в белой шелковой рубашке и потертых брюках гольф, которые носил на заводе. «Машинка хитрая, быстрая и проворная. И, парень, она вся твоя», — сказал Мэл. «Похоже, ты ей не слишком доверяешь», — спросил Уолрот. Я не доверяю всему, что летает, а особенно тому, что летает быстро. Я побил рекорд, верно? Да, на последнем заходе. Она все время слушалась управления? Нет. Она начала упрямиться, но у меня есть мысли, как это поправить. Мел взглянул на Кена и Дэви. Я оставил вам пространство для установки сразу за задним сиденьем. Там отмечены мелом габариты, за которые нельзя выходить. И я пока засунул туда трехфунтовые мешки с песком, как балласт. Это предельно допустимый вес. Если у вас с собой эта штуковина, мы можем взвесить ее прямо сейчас. Монтаж братья закончили после обеда. Время от времени дэвис замечал, что Вики наблюдает за ними из окна офиса, и махал ей рукой. Но Кен, казалось, не видел ни ее, ни даже механиков, которых Торн заставил ползать по самолету и вносить какие-то изменения в конструкцию. Внутри фюзеляжа было жарко и тесно. В 2.30 рацию приготовили к тестированию при включенном двигателе. Дэви удалился в офис, где располагался наземный диспетчерский пункт, а Кен остался в самолете. Двигатель завелся с полоборота, и даже из офиса Дэви мог видеть, как маленький металлический корпус сотрясается от вибрации, будто покрытый каплями дождя, дрожащими на сильном ветру. Прием сперва был очень плохим, но через некоторое время удалось отфильтровать все фоновые шумы. К четырем часам не осталось других задач, кроме как произвести проверку передатчика в полете. «Пускай с Кеном летит Торн», — в полголоса сказал Дэви Марго. Но Дуг Волрот настаивал на том, что совершит этот полет сам. Он улыбался, пребывая в веселом настроении, и Дэви знал, что это разозлит Кена еще больше. Пожав плечами, Торн подал знак Марго, что больше ничего не может поделать. Дэви наблюдал из офиса, как Кен неловко забирается на заднее сиденье, Маленькая фигурка в белой рубашке. И его неуверенность была еще более заметна рядом с Волоротом, который проворно вскарабкался на свое место. Дэви искосо взглянул на Вики, гадая, о чем она думает, пока также молча следит за происходящим из окна. Двигатель вновь оглушительно взревел, сотрясая воздух. Самолет чуть прокатился вперед, а затем развернулся носом по ветру напоминая дерзкую осу, приподнявшуюся на высоких тонких лапках шасси. Голос Кена, приглушенный и прерывистый от атмосферных разрядов и вибрирующего металла, донесся из офисного динамика. «Начинаю передачу, малыш. Мы движемся по полю, и из меня сейчас вытряхнет все внутренности». Плохо скрываемая издевка ощущалась в каждом слове. «Если это называется эра авиации, то лучше подайте мне лошадь и коляску. Ты меня слышишь?» «Я тебя слышу», — ответил Дэви и переключил рацию обратно на прием. «Волрот тоже может его слышать», — обратился он к Торну. Торн кивнул. Продолжая рычать на низких оборотах, самолет доехал до конца взлетно-посадочной полосы и развернулся против ветра. Он замер на тормозах, но рев стал ровнее и громче. Казалось, маленький аппарат дрожит от нетерпения, желая поскорее подняться в воздух. Саркастический голос Кена разносился по офису бесконечным монологом. «Мы разминаем мускулы перед великим скачком в будущее!» — болтал он. «Современная техника не знает другого такого чуда, как этот молочный шейкер с крылышками. Слышен ли голос будущего?» «Я слышу тебя!» — невозмутимо произнес Дэви. «Я не доверяю всему, что летает. Скажи ему, чтобы он заткнулся!» — пробормотал Карл. Вы тебя тоже слышал, если бы мои уши оставались на месте, но они хлопают вверх-вниз. Ага, мы начинаем разбег. Все быстрее и быстрее мчится крылатая колесница, не пропуская ни одного камушка. Окна офиса начали дорожать, когда мотор набрал обороты. Казалось, что трясется земля. За самолетом тянулся длинный хвост пыли. Заднее колесо оторвалось от земли, и аппарат наклонился вперед. Он пронесся мимо здания и взмыл вверх. А мгновение спустя порыв поднятого им ветра швырнул в стекло мелкий гравий и крупица земли. Летя быстро и ровно, на небольшой высоте самолет скрылся из виду, но голос Кена остался в офисе, продолжая болтать, но уже не так непринужденно, словно Кен прищурил глаза и сжал губы. На секунду он запнулся, будто от неожиданности, но затем продолжил с еще большей насмешкой. Прокомментировал мертвую петлю, затем штопор, еще одну петлю и опять штопор. «И мы лениво падаем в пустоту все круче и круче, прямо к Капитолию штата. Вот сукин сын! Погоди минутку, братишка!» Голос Кена внезапно стал больным и усталым. «У меня кружится голова. Ты меня слышишь?» «Прием подтверждаю», — сказал Дэви. Он повернулся к Торну, отпустив переключатель. «Что этот болван творит с моим братом? Кен никогда раньше не поднимался в воздух». Конец его возмущенной фразы потонул в резком звуке мотора, когда самолет пронесся через все поле в горизонтальном полете, менее чем в 20 футах над землей. Все молча наблюдали из офиса, как он промелькнул мимо. «Кен его раздразнил, вот и все», — сказал Торн. «Это игрушка для босса, вроде любимой девочки. Нельзя над ней смеяться, так же, как и нельзя смеяться над самим Уолротом. А Кен делает и то, и другое». И он нашел способ расквитаться, как великовозрастное дитя. Может, так оно и есть, но он этого не осознает. Босс просто считает, что принял решение опробовать машину по-настоящему, будто сейчас для этого самое время. «Они оба как дети», — сердито сказала Марго. «Я даже не знаю, чей подгузник макрея Заставь его сесть, Мел, пока Кен их обоих не угробил». «Как же я его заставлю?» — откликнулся Торн. «Он хочет, чтобы...» Мэл не успел закончить фразу, потому что самолет снова пересек поле, хлестнув их мощной звуковой волной. Затем вернулся и хлестнул еще и еще раз, пока все в офисе не оглохли. Не было слышно ни одного голоса, кроме бесконечных комментариев Кена. И они тоже периодически тонули в грохоте пролетающего самолета. Наконец, приземлившись, Волрод выбрался из кабины и зашагал прочь, не оглядываясь. Злой и молчаливый, с красным лицом, он вошел в офис и принялся перебирать бумаги на своем столе. Его руки дрожали, и он ни на кого не смотрел. Несколько минут спустя появился Кен с наушниками на шее и микрофоном, болтающимся на груди, как медальон. «Что мне нравится в авиации, так это великолепные ублюдки, которых там можно встретить», — беспечно объявил он. Затем посмотрел прямо на ворота и, и его голос приобрел издевательскую вкратчивость. «Я оглох. Все ли меня слышат?» Дэви ничего не сказал, а Уолротт, помолчав секунду, произнес официальным тоном. «Итак, вы проверили свой аппарат. Соответствует ли он заявленным характеристикам?» «Вы получили именно то, что заказывали, мистер Уолротт», — ответил Кен. «Счет доставят вам завтра утром. Звоните, когда мы вам снова понадобимся. Пойдем, Дэви» и оставь всю аппаратуру там, где она есть. Теперь она принадлежит этому джентльмену». Он впервые повернулся к Вики и улыбнулся. «Блистательный герой, который только что выиграл воздушный бой, единственный оставшийся в живых и сохранивший честь. Рад видеть тебя снова, Вики. Отлично выглядишь. Пойдем, Дэви». И Дэви вышел за ним, даже не задержавшись, чтобы обернуться и оценить масштаб разрушений. 8. Дэви весь вечер не находил себе места, будто его судьбу решала жюри присяжных с завязанными глазами и заткнутыми ушами. Он бродил вокруг телефона на случай, если позвонит вики и был уверен, что по ее первому Алло сможет сразу определить, попросит ли она позвать Кена. Он ощущал ее присутствие так же, как если бы она находилась в соседней комнате. Наконец, в 10 часов вечера он не выдержал. Если она захочет встречи с Кеном, пусть будет так. В последний момент он сказал Кену Я в мастерскую, а затем ушел без каких-либо дальнейших объяснений. Одиночество стало ощущаться еще острее, когда он включил свет в пустом кабинете. Пока он трудился над авиационным заказом, техники продолжали работать над основным проектом под руководством Кена. Дэвис смотрел на стопки бумаг, свернутые чертежи и незаконченные эскизы, оставленные в конце рабочего дня. Но всем этим занимались другие, и потому он чувствовал себя незваным гостем. Он ходил по лабораториям, разглядывая приборы, которые придумывал не он, схемы, собранные без него. Он посидел над сводной тетрадью, просматривая записи от каждого числа за последние несколько недель. Здесь были идеи, в обсуждении которых он не принимал участия, проблемы, о возникновении которых он не знал. Он качал головой, натыкаясь на методы, которые никогда бы не использовал но на следующей странице или чуть дальше всегда видел, что Кен нашел ускомый ответ. Эти страницы давали ясное представление, насколько практически подходит Кен к разработке без вмешательства Дэви. Это был Кен как он есть, и Дэви вновь признал, что брат хорош в своем деле. Словно успел каким-то образом потерять в этом уверенность, а теперь она вернулась. Телефон стоял возле его локтя. При взгляде на него Дэви задумался. Возможно, пока он здесь сидит, Вики позвонила Кену, и они сейчас нежно разговаривают друг с другом, и каждый улыбается в трубку. И если она действительно позвонила, Кену и в голову не придет рассказать об этом Дэви. Вся эта беседа, а по сути знакомство заново, останется исключительно между ними. Дэви казался себе центральной фигурой в сложном групповом танце, движущейся в такт то с Кеном, то с Вики. Но когда Кен и Вики сходятся вместе, Они удаляются в тень сцены, чтобы исполнить тампа, который он не видит. А он вынужден стоять, замерев в позе ожидания, пока кто-то из них не скользнет назад и не возьмет его за руку для следующего круга. Впервые за много лет Кен вновь предстал перед Дэви в том же образе, что и в детские годы. Блистательным завоевателем на высоком пьедестале, всеми любимым, ловким, в чьи руки, только успевая подставлять, так и валятся победы. На следующее утро к восьми часам все штатные помощники подъехали один за другим с интервалом в несколько минут. Хотя Дэви видел их каждый день, ему казалось, будто он вернулся из долгого отпуска. Он провел все утро, перепроверяя то, с чем ознакомился накануне вечером, и к обеду первая пробная версия новой схемы была собрана. В последний момент на стеклянной пластине наскоро нарисовали черный крест и установили перед камерой. Дэви и Кен вошли в темную кабинку, построенную вокруг принимающей трубки, чтобы на нее не попадал посторонний свет. Добиться хотя бы самого слабого изображения — вот все, на что они надеялись. Дэви привстал со стула в кабинке и щелкнул тумблером, отчего шестидюймовый экран трубки превратился в яркую луну, сияющую на стене. Аполлисцирующий диск светился довольно равномерно, но по его поверхности проносились легкие призрачные облака, будто гонимые сильным ветром в ясную зимнюю ночь. Кен нажал на кнопку звонка. Команда техникам к подаче визуального сигнала. Внезапно на экране закружился снег, с такой бешеной скоростью, что резало глаза. Некоторые снежинки были маленькими, некоторые — огромными хлопьями, которые влетали в поле зрения, а затем взрывались. Но сквозь нежную бурю виднелось кое-что неподвижное в этом ослепительно-белом столпотворении. Смутный контур вертикального черного креста. После долгих лет работы и мечтаний сигнал наконец-то прошел. Несколько секунд Дэви сидел неподвижно. Затем оторвал взгляд от экрана и потер измученные глаза. «Ну вот», — тихо сказал он, — «у тебя получилось». «Да ни черта подобного», — ответил Кен убитым голосом. «Может, если бы мы добились чего-то такого год назад, я бы чувствовал себя счастливее, но Броку это показывать нельзя. Это не стоит 20 тысяч чужих долларов». «Из-за снега кажется, что все плохо», — заметил Дэви. «Подумай, сможешь ли ты определить, откуда он берется? Плевать, кто что скажет. Изображение ты получил». Кен выкрикнул техникам подробные указания. Вьюга на экране исчезла, и он снова превратился в ясную луну. Луна сжалась в пятнышко света величиной с булавочную головку, которая какое-то время бесцельно блуждала, как светлячок, пока снаружи кабинки переключали аппаратуру по-новому. А затем опять развернулась в сияющую луну, поверх которой мила все та же метель. Но на этот раз креста не было, потому что электронный глаз, видевший его, удалили из цепи. Однако вьюга оставалась такой же сильной, как и раньше. «Вот тебе и ответ», — сказал Кен. «Помехи не в камере». Они исходят только от схемы усилителя. Он чертовски мощный. Чересчур мощный. Он выключил приемную трубку, и кабинка погрузилась в полную темноту. Однако нам требуется все возможное усиление, которого мы в состоянии добиться, чтобы принять хоть какой-то сигнал. Но ты же ловишь хаотическое движение электронов в первом контуре. Это и вызывает снег. «Ну а что я еще могу сделать?» — огрызнулся Кен. «Сигнал от передающей трубки такой слабый, что вполне сравним с хаотическим движением. Это непреодолимая проблема, насколько я могу судить». «Должен быть какой-то выход», — задумчиво произнес Дэви. «Ты наверняка можешь придумать какие-то способы отделить сигнал от фона». «Я не вижу ни одного», — устало вздохнул Кен. «Это все равно, что попросить человека, у которого ужасно трясутся руки, написать что-нибудь на доске». Случайные рывки его запястья, такие же по амплитуде, что и размер букв. Так как же, черт побери, разобрать, что он там написал? Надо стабилизировать его запястье, полагаю. Но как? В каждой электронной лампе, которую мы используем, есть случайное движение электронов, когда она раскалится как следует. Давай немного пораскинем мозгами, сказал Дэви. Предположим, два человека с тремором одновременно держат один и тот же кусок мела. Рука каждого будет дрожать, но совсем не одинаково. И это значит, что один в какой-то степени будет стабилизировать другого. К чему ты клонишь? А теперь вместо двух человек смелом представим две электронные лампы, принимающие один и тот же сигнал и выдающие его на один и тот же выход. Хаотическое движение электронов возникает только в нити накала, поэтому мы оставим нити накала независимыми друг от друга. Это все равно, что одна электронная лампа с двумя раздельными нитями. Каждая из них компенсирует флуктуации другой. «Давай попробуем», — загорелся Кен, уже вставая со стула. «Нет, давай сперва все просчитаем», — возразил Дэви. Он потянулся взять блокнот, но внутренне уже ощущал некую спокойную уверенность. У него здесь действительно важная роль. Он действительно может внести полезный вклад в дело. Каким бы способным и блестящим специалистом ни был Кен, Он никогда бы не смог полностью раскрыть свои таланты без Дэви. Уже перевалило за полдень, когда Дэви приступил к теоретическим расчетам. И поэтому Кен решил отпустить людей по домам, как только они восстановят схему в первоначальной конфигурации. В 7 часов вечера Дэви был все еще поглощен вычислениями. Но Кен весь извелся от нетерпения. «Ну как? Готово? Что-то так долго!» — не выдержал он. «Две параллельные лампы не дадут большого эффекта» сказал Дэви, перелистав свои записи. Пять ламп, включенных параллельно, могут снизить фоновые помехи в четыре раза. Теперь мы знаем, в каком направлении двигаться, с энтузиазмом воскликнул Кен. Мы попробуем 10 ламп, параллельно. Да? С какими параметрами? Откуда я знаю? Соберем эту штуковину и поэкспериментируем с ней. Будем менять лампы и смотреть. Так, ладно, добавил он, поняв общую суть. Ты рассчитай это все, а я ухожу. «Куда?» Кен нахмурился от внезапной резкости этого вопроса. «А что?» «Да ничего, забудь», — сказал Дэви, демонстративно возвращаясь взглядом к бумагам. «Просто хотел знать, как с тобой связаться». «Я тебе позвоню». Голос Кена немного смягчился. «Привезти тебе какой-нибудь еды?» «Ничего не надо», — отмахнулся Дэви. «Я не голоден». Кен отъехал, а Дэви прислушивался к затихающему звуку мотора, гадая поймет ли, если брат свернет за угол к дому Уоллесов на Прескотт-стрит. Он немного подождал, а затем заставил себя вернуться к работе, вновь погрузившись в понятный мир чисел и функций, в котором не было никакой двусмысленности. В половине девятого зазвонил телефон. Сердце Дэви ёкнуло от внезапной надежды, но это оказался Кен, а не Вики. «Я еще не закончил», — коротко сообщил Дэви, «но завтра уже можно будет кое-что попробовать». В 10 часов вечера он подытожил двадцатистраничные расчеты, сведя их к десяти строчкам формул и графиков, и внезапно понял, что проголодался, об этом возвестил спазм желудка. Тут он услышал, как открылась внешняя входная дверь, а затем у входа в кабинет остановилась Вики, ожидая, пока Дэви ее заметит. «Я увидела свет», — пояснила она, и зашла посмотреть, работаете ли вы. «Кен уже ушел», — сказал Дэви. Но если Вики была этим разочарована, то не подала виду. А я как раз заканчиваю и умираю с голоду. Пойдем к нам домой, я тебе что-нибудь приготовлю. Я думал сходить в круглосуточное кафе на шоссе. Можно с тобой? Конечно, — спокойно сказал Дэви и вновь уткнулся в бумаге, сделав вид, что ему нужно дописать еще несколько строк. Они поужинают, а потом он постарается доставить ее домой как можно скорее. Но после того, как они поели, Дэви вдруг понял, что едет вдаль по шоссе. «Покатаемся немного», — сказал он, — «больше себе, чем ей». Их поездка проходила в молчании и закончилась возле утесов над озером. Дэви выключил фары, и какое-то время они с Вики сидели в полной темноте. Он повернулся к ней, будто желая о чем-то спросить, но Вики повернулась к нему тоже, и они соприкоснулись губами. Не покидая его объятия, она целовала его, будто не могла найти покоя, не познав всю глубину смысла, скрытого в каждом поцелуе. Он ответил ей в еще большем упоении и почувствовал, как она напряглась в его руках. Затем она прильнула к нему крепче, прижавшись щекой к его щеке, и нежно прошептала. «О, Дэви! Дэви!» Она тихо повторяла. «Дорогой! Дорогой!» Но Дэви не мог вымолвить ни слова. Наконец он услышал свой голос, будто не принадлежащий ему, произносящий ее имя с такой страстной мольбой, что, казалось, вот-вот сорвется в рыдание. «Что с тобой, Дэви? Дэви, милый!» «Ничего. Все хорошо. Скажи это, Дэви! Скажи то, чего не говорил весь вечер!» «Я не могу». «Но ты же любишь меня?» — прошептала она, гладя его затылок. «Все было бы совсем иначе, если бы не любил». Он поцеловал ее в шею, но не ответил. «Прошу тебя, Дэви». Он продолжал молчать. «Ты говорил это в тот вечер, когда мы танцевали. Ты говорил, что это любовь. Ты утверждала, что это просто поцелуи. Но сейчас я люблю тебя». Она слегка отстранилась, чтобы видеть его глаза. «Ты знаешь, что это так». Она тихо рассмеялась. «Ты ведь больше не стыдишься меня?» «Дело не в этом», — сказал он. «Дело вовсе не в этом. Тогда в чем?» «Я не знаю. Не могу так просто сказать». «Но ты говорил правду?» Долгое время он сидел неподвижно, просто прижимая ее к себе, а затем очень осторожно покачал головой, чтобы, даже сказав неправду, не нарушить их близости. «Нет, Вики», — пробормотал он. «Увы, но нет».